Глава 79. Цена бесценного. Честь первая. «Гермиона Грейнджер», — бесстрастно произнёс Аврор Комодо, — «вы арестованы за покушение на убийство Драку Малфоя». Эти слова проникли в сознание Гарри. Его мысли разлетелись в разные стороны сотни осколков неверия. Всплеск адреналина породил столь сильное смятение, что... «Она... она бы не... что?» Аврора не обратили на него внимания. Комодо продолжил тем же бесстрастным голосом. Мистер Малфой пришёл в сознание в больнице Святого Монго и заявил, что именно вы напали на него. Он повторил свои показания после двух капель веритасерума. Охлаждающая кровь проклятия, которое вы наложили на мистера Малфоя, убила бы его, если бы его не нашли и не оказали помощь. Вам должно было быть известно, что это заклинание приводит к летальному исходу. Поэтому вы арестованы по обвинению в преднамеренном покушении на убийство. Вас припроводят в тюрьму Министерства для допроса под тремя каплями веритасерума. Вы спятили? вырвалось у Гари. Он вскочил из-за стола за секунду до того, как рука Аврорабута наруче тяжёло опустилась ему на плечо. Гари даже не посмотрел на него. Вы хотите арестовать Гермиону Грейнджер, самую добрую девочку в Кативране. Она помогает Пуффендуйцам делать домашнюю работу. Она сама умрёт, прежде чем попытается убить кого-то. Лицо Гермионы Грейнджер исказилось. "Это я", тихо прошептала она. "Это сделала я". Ещё один огромный камень рухнул на мысли Гари, разрушив их хрупкий порядок и растерев фрагменты осознания в пыль. Лицо Дамблдора за несколько секунд состарилось на десятки лет. "Мисс Грейнджер, почему?" Его голос был едва громче шёпота. "Почему вы это сделали?" "Я", начала была Гермиона. Я я извините, я не знаю, почему я её голос затих. Она паниковала и только всхлипывала. Единственными словами, которые она смогла произнести, были: "Я думала, что убила его". Извините. Гори должен был что-то сказать, должен был что-то сделать. должен был отпрыгнуть в сторону, оглушить всех трёх Авроров и затем сделать что-то невероятно умное. Но осколки его дважды разбитых мыслительных процессов не выдавали ничего. Рука Бутнару вежливо, но настойчиво усадила Гарри обратно на скамью, и он обнаружил, что прилип, будто бы его приклеили. Он попытался достать палочку, чтобы сделать финита, но та не вытаскивалась из кармана. Три Аврора и Дамблдор вывели Гермиону из большого зала, в котором начала подниматься буря возгласов. Двери уже закрывались за ними. Всё это было полнейшей бессмыслицей, абсолютно за гранью реальности. Казалось, его переместили в параллельную вселенную, и в разуме Гарри вдруг ярко вспыхнул другой день замешательства, и в каком-то отчаянном вдохновении он наконец понял, что именно близнецы Уизли сделали с Ритой и Киттер, и он закричал: "Гермиона, это сделала не ты, это заклинание ложной памяти". Но двери уже закрылись. Минерва не могла стоять на одном месте. Она ходила туда-сюда по кабинету директора, краешком сознания ожидая, что Северус или Гарри скажут ей сесть и заткнуться. Но ни профессор Зельеварения, ни мальчик, который выжил, не обращали на неё внимания. Они оба пристально смотрели на Альбуса Дамблдора, появившегося из камина. Шум устройств в кабинете тоже никто не замечал. Северус с бесстрастным, как всегда, выражением на лице сидел в маленьком мягком кресле у директорского стола. Старый волшебник грозно выпрямившись, стоял у всё ещё горящего камина. Он был одет в мантию чёрную, как беззвёздная ночь, и излучал силу и тревогу. Собственные мысли и нервы были заполнены смятением и ужасом. Гарри Поттер сидел на деревянном табурете. Его пальцы вцепились в сиденье, а в глазах был гнев и ледяной холод. В 6:33 утра Квирнус Квиррел обратился через каменную сеть в больницу Святого Монга, чтобы они незамедлительно приняли Драку Малфоя. Профессор Квиррел обнаружил мистера Малфоя в зале трофеев Хогвартса на краю гибели, под действием охлаждающего кровь проклятия, которое медленно понижало температуру его тела. Профессор Квиррел незамедлительно развеял проклятие, наложил на мистера Малфоя стабилизирующее заклинание и левитировал в свой кабинет, чтобы переправить его в больницу Святого Монга для дальнейшего лечения. После этого профессор Квиррел проинформировал о случившемся директора, коротко перечислил факты и исчез в камине. Авроры, оповещённые больницей, потребовали его присутствия для дачи показаний. охлаждающая кровь проклятия была использована с целью убить драко Малфоя так медленно, чтобы охранные чары Хогвартса, настроенные реагировать на внезапные травмы, не сработали. Во время дознания профессор Квиррел сообщил Аврорам, что в январе, вскоре после возвращения мистера Малфоя в Хогвартс, он наложил на него несколько следящих заклинаний, поскольку уздал, что у некой персоны есть мотив причинить мистеру Малфою вред. Профессор Квиррел отказался открыть личность этой персоны. Следующие чары профессора Квиррелла были настроены сигнализировать, если уровень здоровья мистера Малфоя упадёт ниже определённого уровня, а не на внезапное изменение его состояния, и потому повестили профессор Квиррелла прежде, чем драку умер. Две капли веритасерума, достаточная доза, чтобы предотвратить любое приукрашивание или сокрытие информации в речи мистера Малфоя. Позволили выяснить, что мистер Малфой, легально по законам благородных домов и нелегально по внутреннему распорядку Хогвартса, вызвал Гермиону Грейнджер на дуэль. Мистер Малфой победил в дуэли, но когда он попытался уйти, мисс Грейнджер атаковала его со спины оглушающим проклятием. Дальнейшее мистер Малфой не помнит. Три капли веритасерума достаточная доза, чтобы получить всю достоверную информацию. позволили получить признание Гермионы Грейнджер в том, что она оглушила драку Малфоя со спины и затем в приступе гнева использовала на нём охлаждающее кровь проклятие с целью убить его так медленно, чтобы избежать опознания охранными чарами Хогвартса, о принципах работы которых она узнала в книге Хогвартс история. Проснувшись на следующее утро, она была в ужасе от содеянного, но никому не рассказала о случившемся, полагая, что драку Малфой уже мёртв. каким он бы и был по прошествии 7 часов, если бы магия его тела не сопротивлялась эффекту охлаждающего кровь проклятия. Суд над ней назначен на полдень завтрашнего дня, подытожил Альбус Дамблдор. "Что?" выпалил Гари, мальчик, который выжил, не поднялся со стула, но минерва заметила, как побелели его пальцы, схватившиеся за деревянное сиденье под ним. "Это безумие!" Невозможно провести полицейское расследование за один день. Это не Магловская Британия, мистер Поттер, повысил голос профессора Сильви Варения. Его лицо ничего не выражало, но голос был резким. У Авроров есть обвинение, полученное под Вереритасерумом, и признание, полученное под Вереритасерумом. Поэтому они убеждены, что расследование завершено. Не совсем. Добавил Дамблдор, когда Гарри, похоже, был уже готов взорваться. «Я поговорил с Амелией и настоял, чтобы по делу была проведена тщательнейшая проверка. К сожалению, поскольку злосчастная дуэль состоялась в полночь...» «Предполагаемая дуэль!» — резко вставил Гарри. «Поскольку предполагаемая дуэль состоялась ночью...» «Да, ты правильно заметил, Гарри. Она вне предела в досягаемости маховиков времени». то также только предположение. Холодно отозвался мальчик, который выжил, и довольно подозрительно, между прочим, поскольку обвиняемая в заявленном убийстве не знает о маховиках, я надеюсь, Аврор под чёрными невидимостями был незамедлительно отправлен в максимально далёкое прошлое, чтобы изучить. Дамблдор кивнул. Я отправился лично к Гари, как только узнал. Но когда я оказался в зале трофеев, мистер Малфой уже был без сознания, а мисс Грейнджер уже ушла. Нет, возразил Гарри Поттер. Вы добрались до зала трофеев и увидели драку без сознания. Это всё, что вы видели, директор. Вы не видели там Гермиону и не видели, как она уходила. Да вы ти разделять наблюдение и предположение. Мальчик повернулся к Минерве. Империус обливиет заклинание ложной памяти, лигилеменция. Профессор Магоггол, упустил ли я какое-либо заклинание, влияющее на разум, которое могло бы заставить Гермиону верить в то, что это сделала она? Заклинание конфиндус, ответила Минерва, и хотя она никогда не изучала тёмное искусство, она знала. И определённые тёмные ритуалы, но ни один из них невозможно использовать в Хогвартсе, не подняв тревогу. Мальчик кивнул. Он продолжал смотреть на неё. Какое из этих заклинаний можно обнаружить? Какие из них попробовали бы обнаружить Авроры? Заклинание Конфундус развеивается в течение нескольких часов, подумав секунду, ответила она. Об Империусе Мис Грейнджер бы помнила. Стирание памяти обнаружить невозможно, но наложить такое заклинание в Хогвартсе, не подняв тревогу, может только кто-то из профессоров. Лиги-элеменсу, полагаю, может обнаружить только другой лиги-элемент. Я потребовал, чтобы мисс Грейнджер была проверена судебным лиги-элементом, сказал Дамблдор. Исследование показало, мы ему доверяем, перебил Гарри. Ей, поправил Дамблдор. Софии МакЙоргенсон, которую я помню честной ученицей Кактиврана. «И она связана нерушимым обетом говорить только правду о том, что она видит». «Мог ли кто-то играть её роль, используя оборотное зелье?» «Снова перебил Гарри». «Что вы видели, директор?» «Личность, которая выглядела как мадам Мак-Йоргенсон», тяжело ответил Альбус. «Сообщила нам, что лишь один легилимент немного касался разума мисс Грейнджер несколько месяцев назад». Гарри, это случилось в январе, когда я общался с мисс Грейнджер по поводу некоего Дементора. Это было ожидаемо, но я не ожидал остального, что обнаружила София. Старый волшебник повернулся к камину, отблески пламени легли на его лицо. "Как ты и сказал, Гарри, заклинание ложной памяти могло иметь место, когда оно наложено идеально, оно неотличимо от настоящей памяти". Неудивительно, вставил Игарий. Исследования показали, что человеческие воспоминания в той или иной степени переписываются всякий раз, когда мы их вспоминаем. Гари тихо сказала Менерва, и мальчик тот же умолк. Старый волшебник продолжил. Но наложение заклинания ложной памяти такого качества требует столько же времени, сколько и настоящая память. Создание детальных воспоминаний о 10 минутах заемёт 10 минут. И согласно судебному легилементу, лицо Альбуса Внуф стало усталым и морщинистым. Мисс Гринджер зациклилась на мистере Малфое со дня, когда Северус накричал на неё. Она думала, что мистер Малфой заодно с профессором Снейпом, что он собирается причинить вред ей и Гарри. Она думала об этом часами, каждый день. Невозможно создать ложную память о таком длительном сроке. «Видимость безумия», — тихо пробормотал Северус словно самому себе. «Может ли это безумие быть реальным?» «Нет. Последствия слишком ужасны, чтобы это оказалось чистой случайностью и слишком удобны для кое-кого, без сомнения. Возможно, магловский наркотик, но этого было бы недостаточно. Безумие мисс Грейнджер нужно было направить. «А-а-а!» – вдруг воскликнул Гарри. «Теперь я понял». Первое заклинание ложной памяти было использовано на Гермионе после того, как профессор Снейп накричал на неё. И оно навязало ей мысли о том, что Драку и профессор Снейп, например, замышляют убить её. А прошлой ночью эта ложная память была удалена Oblivion'ей там, после чего у неё остались воспоминания о её зацикленности на Драку без видимых причин, и одновременно ей и Драку были вложены фальшивые воспоминания об их дуэли. Минерва шеломлённо моргнула, чтобы она сама подумала о такой возможности, потребовалось бы 1000 лет. Профессор Зельгеварение задумчиво нахмурился, его глаза сузились. реакцию на заклинание ложной памяти сложно предсказать заранее без легенденции мистер Поттер когда субъект впервые вспоминает внушённое событие он не всегда действует как ожидалось это был бы рискованный план но полагаю это единственный способ которым профессор квирл смог бы добиться такого эффекта профессор квирл переспросил Гарри но какой у него мотив чтобы Профессор защиты всегда под подозрением, мистер Поттер, бесстрастно произнёс зельевар. Со временем вы заметите тенденцию. Альбус поднял руку, призывав к тишине. Все головы повернулись к нему. Но в этом деле есть и другой подозреваемый, тихо сказал он. Воландеморт. смертоноснейшая из непроизносимых слов, эхом разнеслось по комнате и, казалось, забрало весь жар у оранжевого пламени в камине. «Я не уверен», — медленно продолжил старый волшебник. «Мне слишком мало известно о пути Волон-де-Морта к бессмертию. Полагаю, он изучил те книги до меня. Все, что я смог найти, — это древние легенды, разбросанные по слишком многим томам, чтобы он мог уничтожить их все». Но добираться до правды, сокрытой среди множества историй, это тоже часть искусства волшебника, и в нём я попытался преуспеть. Человеческие жертвоприношения, хладнокровнейшие убийства, жертвы умирающие в ужасе. Старые-старые легенды об одержимых волшебниках, которые совершали безумные деяния, объявили себя тёмными лордами и были повергнуты. И обычно упоминается некое устройство, которое Тёмный лорд носит с собой. Древние глаза Альбуса изучающе смотрели в молодые глаза Гари. Я считаю, Гари, хотя ты назовёшь это лишь предположением, что совершение убийства разрушает душу, и чернейший ужасный ритуал привязывает отделённый фрагмент души к этому миру, к материальному предмету в этом мире. который должен быть или который становится артефактом силы. Кристраж. Ужасное название всплыло в памяти Минервы. Хотя, видимо, по какой-то причине Альбус не хотел произносить это слово в присутствии Гари. А затем продолжил старый волшебник: оставшаяся часть души привязывается к отделённой части, и после уничтожения тела остаётся здесь. полагаю, печальное и полное боли существование в виде меньшем, чем дух, меньшем, чем призрак. Старый волшебник и Гари продолжили смотреть друг на друга. Мальчик нахмурился. Должно пройти время, прежде чем эта искалеченная душа вновь обретёт подобие жизни. Вот почему, полагаю, у нас была отсрочка в 10 лет. Вот почему Воландеморт не вернулся мгновенно, но с течением времени «Дух способен подняться вновь», — старый волшебник говорил с мрачной четкостью. «Легенды говорят совершенно ясно, что темные лорды, которые вернулись, вселившись в чужое тело, обладали меньшей силой, чем прежде. И не думаю, что Волан-де-Морта это устроит. Он использует другой путь к возрождению. Но Волан-де-Морт был слизеринцем даже большим, чем Салазар. Он использовал все возможности». Поэтому будь у него причина, он бы использовал своё жалкое состояние, использовал способность вселяться в чужое тело, если бы мог получить выгоду от необъяснимой ярости другого. Голос Альбуса стих почти до шёпота. Это, я подозреваю, и случилось с мисс Грейнджер. У меня нервы пересохла в горле. Он здесь? охнула она. Здесь в Хогвартсе? Она прервалась, потому что причина, по которой Волан-де-Морт явился в Хогвартс... Старый волшебник коротко посмотрел на неё и прошептал. «Прости, Минерва, ты была права». «Права в чём?» — резко спросил Гарри. «Самый желанный путь к жизни для Волан-де-Морта», — тяжело ответил Дамблдор. «Тот, который он предпочтёт больше других, и пройдя которым он восстанет ещё более сильным, чем прежде». Он хранится здесь, внутри замка. Простите, вежливо обратился Гарри. Вы дурак? Гари начала она, но в её голосе не было силы. То есть, может вы не заметили, директор Дамблдор, но в этом замке полдюжины детей. У меня не было выбора, воскликнул Дамблдор. Голубые глаза засверкали под очками полумесяцами. «Я не хозяин той вещи, которую желает Волан-де-Морт. Она принадлежит другому и хранится здесь по его воле». Я спрашивал, можно ли спрятать её в отделе тайн, но он был против. Он сказал, что эта вещь должна быть за охранными чарами Хогвартса, вместе с защищённым основателями. Дамблдор провёл рукой по лбу. «Нет». Его голос стал тише. «Я не могу перекладывать вину на него. Он прав. Слишком много силы в этой вещи. Слишком много того, что желает человек. Я согласился, что ловушку нужно поставить в стенах Хогвартса в месте моей силы. Волшебник склонил голову. Я знал, что Волан-де-Морт ухитрится каким-то образом проникнуть сюда и хотел поймать его. Но я не думал». Не мог даже представить, что он задержится в крепости врага хоть на минуту больше необходимого. Но с некоторым удивлением спросил Северус: "Зачем тёмному лорду могла понадобиться смерть единственного наследника Люциуса?" "Всё по порядку", резко сказал Гарий. "Вычисление мотивов того, кто стоит за этим, не является первостепенным. самая приоритетная на данный момент то, что невиновная ученица Хогвартса в беде. Зелёные глаза встретились с голубыми, когда Альбус Дамблдор снова посмотрел на мальчика, который выжил. "Верно, мистер Поттер". Слова просто сошли с её языка, она даже не успела подумать. "Альбус, кто присматривает сейчас за мисс Грейнджер?" "К ней отправился профессор Флитвик", отозвался директор. "Ей нужен адвокат". сказал Гарри. Любому, кто ляпнул полицейским, это сделал я. К сожалению, в голос Минервы, помимо её воли, прокралась привычная чопорность профессора Маггонал. Я сомневаюсь, что услуги юриста могут пригодиться мисс Грейнджер и мистер Поттер. Она предстанет перед судом Визенгамота, и крайне маловероятно, что они освободят её из-за какой-либо формальности. Гарри посмотрел на неё с таким выражением недоверия, словно она предложила кинуть Гермиону в костёр. «Она права, мистер Поттер», – тихо сказал Северус. «В этой стране защитники участвуют в очень малом количестве судебных процессов». Гарри приподнял очки и быстро потер глаза. «Ладно, как именно мы снимем Гермиону с крючка?» «Я полагаю, раз здесь нет адвокатов, то слишком самонадеяно ожидать, что судьям настолько хорошо знакомы понятия здравого смысла и априорной вероятности, чтобы они понимали, что 12-летние девочки не совершают хладнокровных убийств». «Она предстанет перед Визингамотом», — повторил Северус, «перед старейшими благородными домами и другими влиятельными волшебниками». На лице Зельевара отразился привычный для него сарказм. «Что же до ожиданий? Полагаю, с тем же успехом вы можете ожидать, что они приготовят вам бутерброд, Поттер!» Гарри кивнул. «Какое наказание грозит Гермионе? Сломанная палочка и исключение из школы?» «Нет», — ответил Северус. «Всё не так просто. Поттер, вы намеренно делаете вид, что не понимаете. Она предстанет перед Визингомотом!» Не существует свода наказаний, только голосование, Гарри Поттер пробормотал. Как грянет гром, весь ваш закон становится напрасным. Мы будем слушаться мужей, и будет всё прекрасно. Значит, никаких ограничивающих юридических правил нет? Свет померк в глазах за очками полумесяцами. Старый волшебник ответил спокойно и осторожно: Юридический Гари, мы имеем дело с долгом крови Гермионы Грейнджер дому Малфоев. Лорд Малфой предложил способ вернуть этот долг, и Вингенгамут будет голосовать по его предложению. Вот и всё. Но, медленно выговорил Гари, Люциус был распределён в Слизерин. Он должен осознавать, что Гермиона лишь пешка, что она не та, на кого нужно злиться. Так? Нет, Гари Поттер. "Тяжело, сказал Альбус. Это ты хочешь, чтобы Люциус так думал, но сам Люциус Малфой не разделяет твою точку зрения". Гарри смотрел на директора, его взгляд похолодел. Минерве пришлось ещё сильнее задавить свои эмоции, перестать расхаживать и постараться дышать ровнее. Она пыталась не думать об этом, пыталась отвернуться, но она знала. Она знала с тех пор, как услышала новость. она видела это в глазах Альбуса. Её приговорят к высшей мере? тихо спросил Игарий, от тона его голоса по спине мине нервы побежали мурашки. Нет! воскликнул Альбус. Не поцелуй, не оскобан, не для первокурсницы Хогвартса. Наша страна ещё не настолько потеряна, ещё нет. Но Люциус Малфой бесстрастно добавил Северус. точно не удовлетворится лишь тем, что ей сломают палочку. Ладно, объявил Гари. Насколько я понимаю, у нас два основных пути нападения. Путь первый найти настоящего преступника. Путь второй прочие способы воздействия на Люциуса. Профессор Квирл спас жизнь Драку. Значит ли это, что теперь у дома Малфоев долг крови перед ним, которым он может погасить долг Гермионы? Минерва опять изумлённо моргнула. Нет, ответил Дамблдор матнув головой. Хорошая идея, но нет, Гарри. Боюсь, что нет. Если Везингамот заподозрит, что обстоятельства, приведшие к долгу крови, были созданы умышленно, этот случай станет исключением, и профессор защиты едва ли выше таких подозрений. Люциус будет возражать. Гарри коротко кивнул. Директор, знаю я, говорил, что не буду, но в данных обстоятельствах тот раз, когда драко использовал на мне пыточное проклятие, будет ли это считаться достаточным долгом? Нет, ответил старый волшебник. У меня нервы вырвалось. Что? А Северус поднял бровь. И тогда бы этого не хватило, а сейчас это уже совсем не долг. Так, Люмент, и тебе нельзя проверить Веритасерумом. А драку Малфою могут стереть память об этом прежде, чем он сможет подтвердить. Альбус вдруг замялся. Гарри, чем бы ты ни занимался с Драку, скорее всего, Люциус Малфой скоро об этом узнает. Гарри закрыл лицо руками. Он даст ему веритасерум. Да, тихо подтвердил Альбус. Мальчик, который выжил, ничего не ответил, просто сидел, закрыв лицо руками. На лице Зельевара отразилось полнейшее изумление. «Драку действительно хотел помочь мисс Грейнджер?» – спросил он. «Вы, Поттер, вы на самом деле...» Изменил его? Гарри не открывал лицо. «Где-то на три четверти. Научила его чарам Патронуса и всё такое. Я не знаю, что теперь будет». «Сегодня Волан-де-Мурт нанёс нам тяжёлый удар», – сказал Альбус. В его голосе были те же эмоции, что и в позе мальчика, спрятавшего лицо в ладони. «Он забрал две наши фигуры одним...» «Нет. Мне следовало понять раньше. Он забрал у Гарри одним ходом две фигуры. Волан-де-Морт вновь начал свою игру. Но не против меня, а против Гарри. Волан-де-Морт знает пророчества. Он знает, кто будет его последним врагом». Он не стал ждать, пока Гермиона Грейнджер и Драко Малфой вырастут и встанут на сторону Гари. Он ударил по ним сейчас. Может, это сами знаете кто, а может и нет, ответил Гари. Его голос немного дрожал. Давайте не будем досрочно сужать пространство гипотез. Он вздохнул и убрал ладони с лица. Второе, что мы можем сделать до суда, это достать настоящего преступника. или хотя бы найти весомое доказательство, что это сделал кто-то другой, мистер Поттер, обратилась Минерва. Профессор Квирл сообщил Аврорам, что знает кого-то с мотивом причинить вред мистеру Малфою. Может, вы знаете, кого он имеет в виду? Да, после паузы ответил Гарри. Но думаю, эту часть расследования я проведу с профессором защиты, так же как мы проводим расследование в отношении профессора Квирла, пока его здесь нет. Он подозревает меня? коротко усмехнулся Северус. Ну, конечно. Я планирую, продолжил Гарри. Осмотреть зал трофеев, где произошла предполагаемая дуэль. Вдруг найдётся что-нибудь необычное. Если вы скажете ведущим расследования Аврорам, чтобы они пустили меня. К каким Аврорам? сказал Северус ровным голосом. Гарри Поттер набрал в грудь воздуха, медленно выдохнул и сказал: В детективных историях преступления обычно расследуются дольше одного дня, но 24 часа это нет, 30 часов, это 1800 минут. И я знаю, по крайней мере, ещё одно важное место, где можно поискать улики, хотя это должен сделать кто-то с доступом в спальни как тевранок. Когда Гермиона сражалась с хулиганами, она каждое утро находила под подушкой записки, сообщавшие, куда нужно идти, чтобы Альбус подняла голос Минерва. Я их не посылал, старый волшебник удивлённо приподнял брови. Я ничего об этом не знаю. Гари, ты думаешь, её направляли? Возможно, ответил Гари. Более того, есть ещё одна часть головоломки, о которой вы не знаете. Его голос притих, стал более напряжённым. Директор, я уже говорил, что получил мантию-невидимку своего отца от кого-то, кто оставил записку под моей подушкой, в которой было написано, что это ранний подарок на Рождество. Я думаю, можно предположить, что это та же самая личность, которая оставляла записки для Гермионы. Гарри обратился старый волшебник и на мгновение замялся. Возвращение тебе мантии отца, не кажется мне поступком врага. Послушайте, Напряжённо сказал Гари: "Часть о которой вы не знаете, случилась после побега Беллатрисы Блэк из Азкабана. Я нашёл под подушкой ещё одну записку с надписью Санта-Клаус. Писавший сообщал, что знает, что меня запирают в Хогвартсе и что он предоставляет мне путь для побега в школу салемских ведьм в Америке. Вместе с запиской была колода карт, в которой король Червей предположительно является порталом". "Мистер Поттер!" воскликнула профессор Макгонагалл. Это могла быть попытка похищения. Вы должны были сообщить. Да, профессор, я поступил разумно, спокойно ответил мальчик. В тех обстоятельствах я поступил разумно. Я сообщил профессору Кверлу, и, согласно его словам, портал ведёт куда-то в Лондон. Он явно недостаточно силён для переноса в другую страну, но вполне возможно, что человек, пославший записку, честен, и место в Лондоне это просто пересадочная станция. Мальчик вытащил из мантии колоду карт и записку. "Я бы хотел, чтобы вы переместились туда, не открывая сразу огонь, то есть не кидая проклятиями на случай, если отправитель ваш или мой союзник. Но поскольку это может быть ловушка, и думаю, надо переместиться немедленно. И кто бы там ни был, его нужно взять живым, чтобы показать Визенгамоту. Не могу преувеличить важность этой задачи". Северус поднялся со своего кресла и целеустремлённо двинулся к Гари. Мне нужен ваш волос для оборотного зелья, мистер Поттер. Давайте не будем спешить, сказал Альбус. Мы ещё не проверили сообщения, полученные мисс Грейнджер. Между ними может и не быть связи. Северус поищет их в её спальне. Брови Гарри Поттера взлетели вверх. Он уже стоял, подставив голову, чтобы зельевару было удобнее добраться до его волос. Вы думаете, похох ворцу ходят и оставляют записки под подушками два разных человека? Северус иронично усмехнулся. Он выдернул волос из вороха на голове Гарри и аккуратно завернул в шёлковый платок. Не исключено, если я что-то и усвоил за время работы деканом Слизерина, так это то, что там, где есть несколько интригующих и несколько планов, возникает чудовищная неразбериха. Но я думаю, мистер Поттер прав, директор. Мне стоит воспользоваться этим порталом и посмотреть, куда он ведёт. Альбус замелся, потом неохотно кивнул. Я хочу поговорить с тобой ещё до того, как ты отправишься. Едва Гарри Поттер покинул комнату, чтобы провести своё собственное расследование, Северус резко развернулся и устремился к банке с дымоалётным порошком. Полы его мантии взметнулись. Еза с заготовкой для оборотного зелья, добавлю волос и сразу же отправлюсь. Директор, вы подождёте, чтобы Альбус Минерва сама удивилась тому, как ровно прозвучал её голос. Это вы оставляли записки под подушкой мистера Поттера? Рука Северуса остановилась за мгновение до того, как отправить домолётный порошок в огонь. Дамблдор кивнул, хотя его улыбка выглядела немного пустой. Моя дорогая, Вы слишком хорошо меня знаете. И я полагаю, что портал настроен на один из безопасных домов, где мистер Поттер будет пребывать в целости и сохранности, пока вы не заберёте его обратно в Хогвартс, напряжённо продолжила она. Поступить так было бы, без сомнения, разумно, но тем не менее это выглядело немного жестоко. В зависимости от обстоятельств, тихо ответил старый волшебник. Если бы Гарри зашёл так далеко, что же? Возможно, мне стоило бы позволить ему сбежать на какое-то время. В конце концов, всегда лучше знать, где он, знать, что он в безопасности и среди друзей. Подумать только, сказала профессор Магонгол. И я ещё собиралась отчитать мистера Поттера за то, что он скрыл от нас важные сведения, собиралась упрекнуть его в том, что он не доверяет нам, она повысила голос. Полагаю, мне стоит пропустить эту лекцию. Северус перевел взгляд на директора. Глаза его сузились. «А записки для мисс Грейнджер?» «Скорее всего, профессор защиты», ответил старый волшебник. «Но это только догадка». «Я попробую их найти», сказал Северус. «А затем, полагаю, начну искать того, кого нельзя называть». Он нахмурился. «Хотя у меня нет ни малейшего представления, с чего начать, директор». Вам известно какие-нибудь заклинания для поиска душ? Класс прорицаний освещался сотней тоскливых огоньков от курильниц, в которых сжигалось сотня разновидностей ладана. Если спросить, какое слово больше всего подходит для описания этой комнаты, то ответ будет дым. Это, конечно, если у вас ещё останутся силы смотреть по сторонам, когда вошно с грозится умереть от перенасыщения. Если же ваш взгляд сможет преодолеть густой смог, то вы увидите небольшую загромождённую комнату, в которой 40 мягких кресел большей частью незанятых, расположены вокруг небольшого пустого пространства в центре комнаты, где находится люк единственный выход из этой комнаты. "Грим!" воскликнула профессор Треллани с дрожью в голосе, заглядывая в чашку Джорджа Уизли. "Грим, это знак смерти. Один из ваших знакомых, Джордж Тот, кого вы знаете, умрёт. И это случится скоро. Да, это случится очень скоро, я думаю, или же чуть позже. Было бы гораздо страшнее, думали Фредс с Джорджем, если бы она не говорила то же самое абсолютно каждому ученику, посещающему уроки прорицания. И в данный момент они практически не обращали внимания на её речь. Все их мысли были заняты сегодняшним происшествием. Люк в центре комнаты с грохотом распахнулся. Профессор Трылонев вскрикнула и расплескала чай Джорджа прямо на его мантию. Секунду спустя в комнату из-под пола влетел Дамблдор. На его плече восседала огненная птица. "Фред", скомандовал старый волшебник. Его мантия была черна, как безлунная ночь, а глаза тверды, как пары голубых алмазов. "Джордж, за мной быстро". Общий вздох удивления разнёсся по комнате. И пока Фрэд и Джордж спускались по лестнице вслед за директором, весь класс уже начал строить догадки о том, какую роль они сыграли в покушении на драко Малфоя. Люк за ними с грохотом захлопнулся, и сразу же все звуки вокруг исчезли. Старый волшебник развернулся и требовательно протянул руку. Карту. К карту? А что расхо она переспросил Фред или Джордж. Они даже не подозревали, что Дамблдор подозревал Эм, мы не знаем ни о какой Гермионе Грейнджер в беде, сказал старый волшебник. Карта в нашей спальне последовал немедленный ответ. Дайте нам пару минут, и мы... Руки волшебника сгребли их, словно они были маленькими подушками. Пронзительный крик, вспышка света, и они оказались в спальне Гриффиндорцев, третьеккурсников. Спустя пару мгновений Фредс с Джорджем уже протягивали карту директору, слегка содрогаясь от творящегося светотатства. Они отдавали драгоценный кусочек хогвартских систем безопасности его законному владельцу. Посмотрев на видимую чистоту пергамента, старый волшебник нахмурился. "Нужно сказать", пояснили они. "Торжественно клянусь, что замысляю шалость и только я отказываюсь лгать", сказал старый волшебник. Он поднял карту и закричал: "Услышь меня, Хогвартс! Делегитор Проди!" В тот же миг на голове волшебника оказалась распределяющая шляпа, которая выглядела до ужаса на своём месте, словно Дамблдор всю жизнь искал остроконечную золотую шляпу, которая бы придала завершённость всему его существованию. Фрэд и Джордж запомнили эту фразу на случай, если это заклинание может использовать кто-то ещё помимо директора, и даже начали строить планы розыгрыша с участием распределяющей шляпы. Не теряя ни секунды, старый волшебник сорвал с головы шляпу и перевернул её. Сложно сказать наверняка, но шляпа, похоже, была слегка не в себе от такого обращения. Рука директора нырнула внутрь и вытащила хрустальный жезл. Этим инструментом он начал выводить над картой фигуры, отдалённо похожие на руны, бормоча при этом странные заклинания, которые немного отличались от латыни и отзывались в ушах близнецов пугающим эхом. Не прекращая движений, он резко повернулся в их сторону. "Я верну её вам позже, сыны Визли. Возвращайтесь в класс". "Да, директор", ответили они и на мгновение замялись. Э-э А Гермиона Грейнджер, она в самом деле будет вечно служить Драку Малфою в качестве "Ступайте", приказал старый волшебник. И они ушли. Старый волшебник остался в комнате один. Он вновь посмотрел на карту. На ней чёткими линиями была изображена спальня Гриффиндорцев, в которой он находился, а единственным именем на карте прописью значилось: "Альбус П.В.Б. Дамблдор". Старый волшебник разгладил карту. наклонился над ней и прошептал найди то маридла обычно в комнате для допросов департамента магического правопорядка горел маленький оранжевый огонёк когда дознаватель наклонялся к сидящему на неудобном металлическом стуле человеку которого он допрашивал лицо аврора почти целиком оказывалось в тени таким образом дознаватель мог читать выражение лица допрашиваемого и одновременно скрывать своё Как только мистер Квирл вошёл в комнату, маленький оранжевый огонёк померк и начал мигать, как свеча на ветру. Комнату залило не имеющее источника ледяное свечение, в котором кожа мистера Квирла стала бледной, как алебастр, и лишь его глаза почему-то оставались во тьме. Дежуривший шис на оружие Аврор Тайком предпринял четыре попытки убрать это свечение, но они не увенчались успехом, несмотря на то, что мистер Квирл любезно отдал свою палочку до начала дознания, не произносил заклинаний и вообще никак не проявлял свою силу. Квиринус Квирл протянул человек напротив вежливо ожидавшего его профессора защиты. У дознавателя была густая, похожая на львиную гриву каштановая шевелюра. На расчерченном прямыми морщинами лице сидели желтоватые глаза. Судя по всему, мужчине было около 100 лет. В данный момент он пролистывал толстую папку пергаментов, которую достал из чёрного очень солидного портфеля. После того, как прохрамал в комнату и сел не глядя на человека, которого намеревался допрашивать, он не представился. Какое-то время Аврор просто листал пергаменты, затем вновь заговорил. родился 26 сентября 1955 года. Мать Квон Ди Квирл, имевшая связь с Лиринусом Ламблангом, зачитала Аврор. Распределён в Кактиран. Довольно неплохие совы, третон по заклинанием трансфигурации превосходно помогло веденью, впечатляет. Древние руны и «Ах да, защита так же на превосходно». «Много путешествовал, посещая самые разные страны. Визы на порталы в Трансильванию, запретную империю, город бесконечной ночи. Так-так, Техас». Человек оторвался от чтения досье и прищурился. «Что вы там делали, мистер Квирл?» «Любовался видами, преимущественно на магловской стороне». Непринужденно ответил профессор защиты. «Как вы и сказали, я много путешествовал». Человек выслушал ответ, нахмурился, посмотрел в пергамент и снова поднял голову. «Так же я вижу, вы посещали город Фуюки в 1983 году». Профессор защиты удивленно приподнял бровь. «И что? Что вы делали в Фуюки?» Быстрый и резкий вопрос. Профессор защиты слегка пожал плечами. «Ничего особенного. Посетил несколько известных достопримечательностей, несколько менее известных достопримечательностей. Об остальном предпочту умолчать». «В самом деле?» — тихо спросил Аврор. «Довольно интересный ответ». «Чем же?» — спросил профессор защиты. «Тем, что у вас нет визы в Фуюке». Человек звучно захлопнул папку. «Вы не Квиринус Квирл». Так кто же вы, чёрт побери? Зельевар тихо прошёл в спальню первокурсницы Кактиврана, нарядную комнату, где бронзовый и синий цвета чередовались в расцветке мягких игрушек, шарфов, платьев, мелкой дешёвой бижутерии и постеров с знаменитостей. Определить кровать Гермионы Грейнджер не составило труда. На неё словно напало книжное чудовище. Спальня пустовала. Несколько заклинаний помогли узнать это наверняка. Профессор Зельеварение поискал под подушкой, под кроватью, а потом начал рыться в сундуке, разбирая те предметы, о которых можно было бы упомянуть, и те, о которых упомянуть не следует. В обоих случаях выражение его лица не менялось. Наконец, он нашёл стопку бумаг, в которых описывалось место и время, где можно застать хулиганов. Все записки были подписаны лишь замысловатой буквой S. Короткая огненная вспышка, и с записками было покончено. Зелигивор отправился отчитываться о провале своей миссии. Профессор защиты сидел спокойно, его руки по-прежнему были сложены на коленях. "Если вы осведомитесь у Альбуса Данбулдора", сказал он, "то узнаете, что он в курсе. И я согласился преподавать защиту с обязательным условием, что тайна моей личности молниеносным движением Аврор взмахнул палочкой и гаркнул Полифлюс реверсо". Одновременно с этим профессор защиты чихнул, и серебряный луч рассыпался фонтаном белых искр. Извините, вежливо сказал профессор защиты. В улыбке Авроры не было даже намёка на веселье. "Ты где же настоящий Quirinus Squirrel, а? Лежит где-нибудь под Империусом на дне сундука, а вы время от времени легально варите оборотное зелье из его волос. У вас очень спорное допущение." — резко ответил профессор защиты. «Что заставляет вас думать, что я не похитил его тело целиком с помощью невероятно тёмной магии?» Последовала довольно ощутимая пауза. «Я рекомендую вам», — сказал, наконец, Аврор. «Отнестись к этому серьёзно, мистер, как вас там?» «Простите», — профессор защиты вновь откинулся на спинку стула. «Но я не вижу особых причин скромничать в этом вопросе». «И что вы будете делать? Убьёте меня?» «Мне не нравится ваш юмор», — тихо ответил Аврор. «Какая незадача, Руфус Скримджер», — отозвался профессор защиты. «Глубоко вам сочувствую». Он наклонил голову в бок, изучая, еще глядя на дознавателя, и его глаза, скрытые тенью от ледяного света, заметно сверкнули. Падма сидела, уставившись в свою тарелку. Просто так Гермиона бы этого не сделала, кричала Менди Брокльхёрст, чуть не плача. Впрочем, её лицо уже было залито слезами. В другое время её крик был бы слышен по всему большому залу, но сейчас многие кричали друг на друга. Я, я уверена, Малфой хотел, хотел сделать с ней что-то нехорошее. Наш генерал никогда бы так не поступил, Kevin and Twistle орул даже громче Менди. Ну да, конечно, кричал Энтони Голдштейн. "Малфой, сын Пожирателя смерти". Подма смотрела в свою тарелку. Драко был генералом её армии, Гермиона была основателем JOPRPG. Драко доверял ей место своего заместителя. Гермиона была её подругой к активиранкой. Оба они были её друзьями, возможно, двумя её лучшими друзьями. Подма смотрела в свою тарелку. Она радовалась, что распределяющая шляпа не предложила ей Пуфиндой. Если бы она попала в Пуфинду, то, наверное, было бы намного больнее пытаться решить, кому она более верна. Она сморгнула, поняла, что взгляд её опять затуманился, и снова поднесла дрожащую руку, чтобы вытереть слёзы. Морок Макдугал фыркнула так оглушительно, что даже перебило общую сумятицу, творившуюся за обедом, и громко заявила: Готова поспорить, Грейнджер во вчерашней битве жульничала, и поэтому Малфой вызвал её. Ее... Так, все заткнитесь, проревел Гарри Поттер и ударил по столу кулаками. От силы удара по всей длине стола звякнули тарелки. В любое другое время он бы получил за это выговор от профессоров, но сейчас он привлёк только взгляды нескольких учеников поблизости. Я хотел пообедать, сказал Гарри Поттер. и вернуться к расследованию. Я не собирался ввязываться в разговоры, но вы все ведете себя как дураки, и когда правда выйдет наружу, вы все пожалеете о том, что вы говорили о невиновных. Драку ничего не делал, Гермиона ничего не делала, на них обоих наложили заклинание ложной памяти». На последних славах его голос поднялся. «Как это может быть, черт возьми, не очевидно?» «И ты думаешь, мы в это поверим?» заорал в ответ Кевин Энтвистл. Все так говорят. Это был не я, это просто заклинание ложной памяти. Ты думаешь, мы идиоты?" Муркси, сидевшая рядом с ним, снисходительно кивнула. Выражение проступившее на лице Гари заставило Подму вздрогнуть. "Понятно", сказал Гарри Поттер. Он не кричал, поэтому Подме пришлось прислушиваться. Здесь нет профессора Квиррелла, чтобы объяснить мне, насколько глупые люди, но уверен, в этот раз я справлюсь самостоятельно. Люди совершают глупости, их ловят и дают им веритасерум, и они не романтичные гениальные злодеи, поскольку таких невозможно поймать. Те вовремя учатся оклюменции, речь о жалких некомпетентных преступниках, которых поймали, из которых выбили признания веритасерумом, и они так отчаянно не хотят воскaban, что говорят, что на них использовали заклинание ложной памяти. Всё так И твой мозг рефлекторно, как собака Павлова, связал идею заклинания ложной памяти с жалкими преступниками и их невнятными отговорками, и тебе нет нужды изучать какие-то детали. Твой мозг просто по шаблону выбрасывает гипотезу в кучу, где лежит то, во что ты не веришь, и на этом раздумье закончено. Прямо как мой отец, который не допускал, что гипотеза существования магии может быть верна, потому что слышал много раз, как о магии рассуждают глупцы. «Верить в гипотезу, включающую в себя заклинание ложной памяти, не принято!» «Что ты там бормочешь?» Морог, вздёрнув нос, посмотрела на мальчика, который выжил. «Ты думаешь, мы поверим хотя бы одному твоему слову?» Крикнул когтевранец, постарше которого Падма не знала. «После того, как именно ты обратил Грейнджер во тьму!» «Я не буду жаловаться!» Страшно спокойным голосом продолжил Гарри. на волшебников без зачатков логики, верящих во всякий бред. Однажды я попробовал сказать об этом профессору Квирлу. Он просто посмотрел на меня и ответил, что если бы я не был ослеплён своим воспитанием, то обнаружил бы сотни ещё более абсурдных вещей, в которые верит множество маглов. То, что вы все делаете, очень по-человечески, очень нормально и не делает вас необычно плохими, так что я не буду жаловаться. Мальчик, который выжил, встал из-за стола. увидимся позже. Игорь и Гарри Путер ушёл от них, ушёл от них всех. Ты же не думаешь, что он всё-таки прав, спросила сидевшая рядом с Ули. По её интонации было совершенно понятно, что думает она. Я, начала была Падма. Казалось, слова застревали в горле, а мысли в голове. Я, то есть я Если достаточно усердно думать, можно сделать невозможное. Гори всегда верил в это утверждение. Было время, когда он считал, что есть ограничения, которые накладывают законы физики, но теперь он подозревал, что ограничений нет вовсе. Если думать достаточно быстро, то иногда можно сделать невозможное быстро. Иногда, только иногда, не всегда, не наверняка. Мальчик, который выжил, осматривал зал трофеев. Его окружали награды, кубки, доспехи, щиты, статуи и медали, которые хранились в тысячах, возможно, в десятках тысяч стеклянных витрин. Все века существования Хогвартса этот зал собирал награды. Недели, месяцы, может даже годы не хватит, чтобы проверить каждый предмет в комнате. В отсутствие профессора Флитвика Гэри спросил профессора Вектор, есть ли способ обнаружить повреждения черва вокруг стеклянных витрин, поскольку они должны были остаться после настоящей дуэли. Гэри пронёсся по библиотеках Угварцев в поисках заклинания, которое различит старые и новые отпечатки пальцев или позволит засечь следы дыхания в комнате. Все попытки изобразить детектива провалились. Улик не было, или он оказался недостаточно умён, чтобы их найти. Профессор Снейп сказал, что портал привёл его в пустой дом в Лондоне, без каких-либо признаков хозяев. Профессор Снейп не нашёл записок в спальне Гермионы. Директор Дамблдор сказал, что Волан-де-Морт, вероятно, скрывается в тёмной комнате, где охранные чары Хогвартса не могут его найти. Гарри, наделав мантию невидимости, пробрался в Слизеринские подземелья и потратил остаток дня, изучая все напрашивающиеся места. но не нашёл ничего змееподобного, что отозвалось бы на его обращение. Похоже, в этот день вход в тайную комнату не хотел, чтобы его нашли. Гарри пообщался со всеми друзьями Гермионы, которые всё ещё хотели разговаривать с ним, и никто из них не помнил, чтобы Гермиона говорила что-то конкретное о том, почему она верила, что драку устроит Кузнец против неё. Настало время ужина, а профессор Квиррел так и не вернулся из министерства. Старшекурсники, похоже, полагали, что в этом году профессора защиты обвинят в случившемся и уволят за то, что из-за него ученики стали слишком жестокими, а не обсуждали профессора, как верала так, будто он уже не вернётся. Гарри использовал все 6 часов маховика, но улик по-прежнему не было, и ему нужно было ложиться спать, если он хотел полноценно функционировать завтра на суде Гермионы. Мальчик, который уничтожил Дементора, стоял посреди зала трофеев Хогвартса. Его палочка упала к ногам. Он плакал. Иногда человек взывает к своему мозгу и не получает ответа. Суд над Гермионой и Грейнджер на следующий день начался в назначенное время. Глава 80. Цена бесценного. Часть 2. Эффект дурной славы. Древнейший зал Везенгамото прохладен и мрачен. Концентрические каменные поло о окружности поднимаются от центра. На каждой из них располагаются простые деревянные скамьи. Источники света не видно, но тем не менее помещение хорошо освещено. Без каких-либо очевидных причин. То, что зал хорошо освещён, просто является данностью. Стены так же, как и пол, созданы из камня, тёмного камня. И весь этот камень вокруг выглядит настолько элегантно и таинственно, что завораживает взгляд. Кажется, что спокойная текстура течёт и изменяется под его поверхностью. Это древнейший зал, самое старое магическое строение, дошедшее до наших дней. Прочие места силы были уничтожены в тех или иных войнах. Это зал Визенгамота, и он является древнейшим, потому что войны закончились с его возведением. Зал Визенгамота. Существуют и более древние места, но все они скрыты. Легенды гласят, что стены из тёмного камня были сотканы, созданы, проявлены в реальность Мерлином, который собрал всех самых могущественных волшебников, какие остались в мире, и те с благоговением признали его главным среди них. Но пророки продолжали легенды. Всё равно говорили, что ещё недостаточно сделано для предотвращения конца света и магии. И тогда, как рассказывалось далее, Мерлин пожертвовал своей жизнью, своей магией и отмерённым ему временем, чтобы наложить запрет Мерлина. Удеяние была своя цена. Место подобное этому не может быть построено с помощью любой известной в наши дни магии, но это место также нельзя и уничтожить. Даже если здесь произойдёт ядерный взрыв, стены из тёмного камня останутся невредимы и, скорее всего, даже не нагреются. Жаль. Больше никто не знает, как строить такое. На последнем из возвышающихся ярусов Визенгамота, на самом верхнем уровне тёмного камня, располагается кафедра. За кафедрой стоит старик с лицом, покрытым морщинами забот и седой бородой до пояса, Альбус Персиваль Вулфрик Брайан Дамблдор. В его правой руке палочка, на плече восседает огненная птица. Левая рука сжимает короткий жезл, тонкий и простой, из того же камня, из которого сделаны стены вокруг. Символ непрерывной линии Мерлина, знак Верховного Чародея. Каран Даттон в последний день своей жизни завещала его Альбусу Дамблдору, спустя всего лишь несколько часов после того, как тот полумёртвый с пламенеющим фениксом на плече вернулся из боя с Грин-де-Вальдом. А она получила жезл от перфекциониста Никодемуса Капернаума, Со дня, когда Мерлин пожертвовал своей жизнью, волшебники передавали жезл своему избранному наследнику. Вот почему, если вы задавались этим вопросом, хотя волшебная Британия и выбрала Карнелиуса Фаджа своим министром, верховным чародеем был всё же Альбус Дамблдор. Не по закону, потому что писаные законы можно переписать, а по древнейшей традиции Визенкомот не выбирал того, кто должен умереть их глупость. Со дня жертвы Мерлина самым главным долгом всех верховных чародеев был совершаемый с высочайшей осторожностью выбор человека, с одной стороны хорошего, а с другой способного в свою очередь найти хорошего наследника. Можно было бы ожидать, что цепь света прервётся в течение веков, собьётся хотя бы раз и угаснет навсегда, но этого не произошло. Линия Мерлина продолжается непрерывно. По крайней мере, так утверждает фракция Дамблдора. Лорд Малфой скажет обратное, а в Азии вам расскажут совершенно другие легенды, которые, впрочем, могут и не противоречить британским. В центре платформы на самом нижнем уровне древнейшего зала стоит простое кресло с высокой спинкой, ножками и подлокотниками. Кресло из тёмного металла, а не камня, поскольку поставил его там не Мерлин. Здание министерства, выросшее вокруг этого места, украшено деревянными панелями и позолотой. яркая, полная огней, наполненная самодовольной глупостью. Но этот зал другой. Это каменное сердце магической Британии. Здесь нет ни позолоты, ни деревянных панелей, ни ярких огней. В зал торжественно вступают ведьмы и волшебники в фиолетовых мантиях, на которых вышита серебряная литера В. Они движутся с важностью, по которой видно, они прекрасно знают, что они ужасно-ужасно значимые персоны. В конце концов, они же собираются в древнейшем зале. Они лорды и леди Визингамота, и они считают себя самыми выдающимися людьми, самой выдающейся магической державы в мире. Прочие люди преклоняют перед ними колени в мольбах. Они могущественны, они богаты, они благородны. Но разве они не замечательны? Альбус Дамблдор знает каждого из присутствующих. Он учил многих из них, но лишь немногие научились. Некоторые его союзники, некоторые противники, остальных он обпхаживает в осторожном танце нейтралитета, но для него все они прежде всего люди. Нынешний профессор защиты Хогвартса, если бы вы спросили его мнение об этих лордах и леди, сказал бы, что пусть многие из них и целиустремлённые, лишь немногие из них имеют цель. Он указал бы, что Везенгамют это место, куда стремятся подобные им. Везенгамют это такая возможность, за которую люди хватаются, когда у них не находится идей получше. Такие люди редко когда бывают интересны, но зачастую они полезны, как фигуры, которыми манипулируют, как баллы, которые набирают настоящие игроки. немного в стороне от поднимающихся полуокружностей на специальном ярусе для зрителей, рядом с явно настороженной ведьмой в остроконечной шляпе, сидит мальчик. Одет и в самое официальное одежде из тех, что у него есть. Его глаза, похожие на зелёные ильдинки, глядят в пространство. Его никак не занимает суета лордов и леди. Для него они всего лишь сборище шепчущихся мантий фиолетового цвета, украшения деревянных скамей. визуальный фон для сцены древнейшего зала. Если здесь и есть враг или что-то, чем можно манипулировать, едва ли это так называемый Визенгомот. Богатая элита магической Британии сильна, когда она вместе, но поодиночке они стоят немного. Их цели слишком чужды и тривиальны, чтобы у них были собственные роли в этой истории. И поэтому в данный момент мальчик не испытывает к ним ни симпатии, ни вражды, поскольку его мозг не рассматривает их как обладающих достаточной волей, чтобы судить, что хорошо, а что плохо. Он – игрок, а они – декорации. Этой точке зрения предстоит измениться. Гарри невидящим взглядом скользил по залу Визингамота. В этих стенах была история и древность. Гермиона несомненно устроила бы ему лекцию об этом месте на несколько часов. Фиолетовые мантии перестали пребывать, и карманные часы Гарри, минутная стрелка которых за полчаса сместилась лишь на 3 деления, показали, что суд вот-вот начнётся. Профессор Маггонал сидела рядом, и её взгляд не отрывался от него дольше, чем на 20 секунд. Утром Гарри прочёл Ежедневный пророк. Заголовок газеты гласил: Сумасшедшая моглорождённая пытается прервать древний род. Остальные страницы были схожего содержания. Когда Гарри было 9, и эра взорвала британские казармы. Он видел по телевизору, как политики спорят, выясняя, кто из них умеет громче всех возмущаться. И у Гарри тогда появилась мысль, несмотря на то, что он ещё ничего не знал про психологию, что все соревнуются, кто больше разгневан. И никому не было позволено предположить, что кто-то слишком разгневан, даже если бы они только что предложили ядерную бомбардировку Ирландии. Уже тогда он был поражён ощутимой пустотой их негодования, чувством, что они пытались заработать себе дешёвые баллы, нападая на одну и ту же безопасную цель. В шатких в том возрасте у него и не было слов, чтобы описать это. При виде политического негодования горе всегда охватывало это ощущение лживости. Но после прочтения дюжинной статьи в Ежедневном пророке, обличающих Гермиону Грейнджер, было даже странно видеть, насколько очевидно эта лживость проявляется в данном случае. Передавица, написанная каким-то незнакомым автором, призывала снизить минимальный возраст заключения в Азкабан просто для того, чтобы ненормальная гризнокровка, которая опорочила всю Шотландию своим диким беспричинным нападением на единственного наследника древнейшего дома в священных стенах Хогвартса, могла быть отправлена к дементорам, что было бы единственным соразмерным тяжести её неописуемого преступления наказанием. только эта мера может остановить какого-нибудь чужака или недочеловека, которому в похожем безумии тоже покажется, что можно избежать неотвратимой и беспощадной кары со стороны великого визенгамота, тем, кто угрожает благородным аристократам и так далее, и так далее, и так далее. В следующей статье говорилось то же самое, но менее красноречиво. Ранее Альбус Дамблдор сказал ему: "Я не буду пытаться не пустить тебя на этот суд". Голос старого волшебника был тих и твёрд. Я легко могу предсказать, чем это закончится, но я бы хотел, чтобы ты ответил мне такой же любезностью. Политика Видзингамота тонкая материя, о которой ты не имеешь ни малейшего представления. За любую твою глупость расплачиваться будет Гермиона Грейнджер, и ты будешь помнить о своей глупости до конца своих дней, Гарри Джеймс Поттер Эванс Вэррес. Я понимаю. ответ Олгари. Я знаю. Просто если вы планируете вытащить кролика из шляпы и спасти ситуацию в последнюю минуту, когда всё кажется потеряно, пожалуйста, скажите об этом сейчас, вместо того, чтобы заставлять меня сидеть и волноваться. Я бы с тобой так не поступил, сказал старый волшебник и развернулся, чтобы уйти. Казалось, на него нахлынула ужасная усталость. И, конечно, не поступил бы так с Гермионой. Но у меня нет кролика в шляпе, Гарри. Мы можем лишь узнать, чего хочет Лёцо Уизмальфой. Негромкий и резкий удар. Одиночный короткий звук каким-то образом погрузил в тишину весь зал и заставил Гарри резко повернуть голову и посмотреть вверх. Высоко над ним Дамблдор только что ударил по кафедре тёмным жезлом, который он сжимал в левой руке. Девяностое заседание 208-го собрания Визенгомота созвано по запросу лорда Люцуса Малфоя. Бесстрастно произнёс старый волшебник, и сразу же в стороне от кафедры, но на том же верхнем Иеруси, поднялся высокий мужчина с длинными белыми волосами, рассыпавшимися по плечам его фиолетовой мантии. "Я представляю свидетеля для допроса под сывороткой правды". Разнёсся по залу холодный голос Лордса Усамалфоя, тщательно контролируемый так, что в нём слышался лишь лёгкий оттенок праведного гнева. "Видите Гермиону, первую Грейнджер. Я прошу вас помнить, что она первокурсница Хогвартса", сказал Дамблдор. "Я не потерплю никаких оскорблений этого свидетеля". Со скамьи кто-то весьма отчётливо произнёс: "Ха!" И по залу разнеслось возмущённое фырканье и даже одно или двое извитительных замечаний. Гари уставился на фиолетовые мантии, прищурив глаза. С растущим гневом пришло что-то ещё, поднимающееся чувство беспокойства, чего-то ужасно неправильного, как будто сама реальность была разорвана. К каким-то образом Гари знал это, хотя и не мог понять, что именно было неправильно или почему ему казалось, что всё становится хуже. «К порядку!» – прорычал Дамблдор. Он дважды ударил каменным жезлом по кафедре, и два тихих щелчка перекрыли весь шум в зале. «Я требую соблюдать порядок!» Дверь, через которую ввели свидетеля, находилась точно под тем местом, где сидел Гарри, так что только когда вся группа вошла в каменный зал, он увидел троих авроров Гермиону. Она шла спиной к Гарри, и он не мог видеть её лица. сие ещё в серебристого воробья и светящуюся лунным светом белку за ними и источник ужасной неправильности наполовину скрытый рваным плащом не осознавая что делает Гариф вскочил на ноги и только профессор Магонал внезапно схватившая его за запястье остановила руку тянущуюся за палочкой профессор трансфигурации отчаянно зашептала Гари всё в порядке здесь патронус Потребовалось несколько секунд, чтобы Гарри пришёл в себя, потому что та его часть, которая понимала, что Гермиона не оставлена без защиты перед Дементором, вбивала хоть какое-то здравое мысляя в остальное. Но патронус в форме животных несовершенный, сказал другой голос в его голове. Иначе бы Дамблдор не видел под плащом фигуру обнажённого человека, на которого больно смотреть. Ты почувствовал, как оно приближается, пусть там даже и есть патронус животное. Профессор Магоун наглупо потянула его вниз. Игорь Поттер медленно опустился на своё место. Но к этому времени он уже объявил войну магической Британии, и мысль о том, что другие люди назовут его тёмным лордом, больше не казалась хоть сколько-нибудь значимой. Он увидел лицо Гермионы, когда она села в кресло. Она не держалась прямо и вызывающе, как тогда перед Снейпом, она не плакала, как тогда, когда её арестовали Авроры. Она просто села в кресло с выражением безучастного ужаса на лице, и тёмные металлические цепи, змеями выползли из кресла и сковали её руки и ноги. Гари не мог этого вынести. Даже не задумываясь, он постарался сбежать внутрь себя, сбежать на свою тёмную сторону, одеться в холодную ярость, как в доспехи. Это заняло слишком много времени. Он не погружался так глубоко в свою тёмную сторону с тех пор, как вернулся из Азкабана. И когда его кровь стала чем-то холодным, он снова поднял глаза и вновь увидел Гермиону в кресле и обнаружил, что его тёмная сторона понятия не имеет, что делать с такой болью. Она пронзала его холодность как нож, иронило не чуть ни меньше, чем раньше. "Да это же Гарри Поттер", раздался звонкий женский голос, тошнотворно сладкий и снисходительный. Гари медленно отвернулся от кресла и увидел улыбающуюся женщину с таким количеством макияжа, что её кожа выглядела почти розовой. Она сидела рядом с мужчиной, которого Гари, по виденным когда-то фотографиям, опознал как министра Карнелиуса Фаджа. "Вы хотите что-нибудь сказать, мистер Поттер?" осведомилась женщина так радостно, словно они были не на суде. Теперь на него смотрели и другие. Гари не мог говорить. Все слова в его голове были слишком глупы, чтобы произносить их вслух. Он не мог придумать ничего, что сказал бы в такой ситуации Невилл. Дамблдор предупредил Гори, что если кто-нибудь ещё захочет, чтобы мальчик, который выжил, говорил, он должен вести себя на свой возраст. Директор сказал, что я не должен буду говорить. У мальчика не совсем получилось сдержать резкость в голосе. О, оно мы разрешаем тебе говорить. с энтузиазмом произнесла женщина. «Я уверен, и Визингамот всегда рад услышать мальчика, который выжил!» Рядом с ней кивал министр Корнелиус Фадж. Лицо женщины было одутловатым и грозным, заметно бледным под макияжем. Почти неизбежно на ум приходило некое слово, и это слово было «жаба». Что, как сказала логическая часть Гарри, не может каким-либо образом коррелировать с моральностью. Только в диснеевских фильмах уродливые люди вероятнее всего являются злыми и наоборот. Эти фильмы скорее всего пишут сценаристы, которые сами никогда не были уродливыми. Он был готов дать ей шанс, ведь все в этом зале заслуживают шанс. Потому что я избавил вас от тёмного лорда, сказал мальчик и указал на дементора, который парил позади кресла Гермионы. В этом зале есть кое-что более тёмное. Лицо женщины вытянулось и стало более суровым. Я понимаю, такого маленького мальчика, как вы, мистер Поттер, они могут пугать. Но дементоры полностью послушны Министерству магии, и они, конечно же, необходимы для охраны двенадцатилетней девочки, закричал мальчик. Это самые тёмные существа во всём мире. Я почувствовал, как они приближаются даже через Патронусов. Как приближалась неправильность. «Он чудовищно злой, и он... он бы съел всех в этом зале, если бы мог. Его нельзя подпускать ни к одному ребёнку, никогда, ни ко мне, ни к ней, ни к кому. Вы обязаны проголосовать, чтобы отослать его отсюда». «Мы определённо не будем выносить это на голосование», — отрезала жабоподобная женщина. «Достаточно, мадам Амбридж, мистер Поттер», — донёсся с высоты суровый голос Дамблдора. После короткой паузы старый волшебник добавил «Хотя, конечно, мальчик прав по всем пунктам». Кажется, после замечания мальчика, который выжил, некоторые из членов Визингамота смутились. Ещё несколько яростно кивали словам старого волшебника, но их было слишком мало. Гарри это видел. Их было слишком мало. Затем принесли сыворотку правды, и на краткое мгновение Гермиона выглядела так, словно сейчас разрыдается. Она смотрела на Гари. Нет, на профессора Магонал. И профессор Магонал беззвучно произнесла слово, которое Гари не смог различить. Потом Гермиона проглотила три капли зелья, и её лицо обмякло. Гэвин Робертс, кратко возразил Люциус Малфой. Ваша беспристрастность известна нам всем. Не окажите нам честь. Один из трёх Авроров шагнул вперёд. Мозг Гермионы воспроизводил содержание, записанное чарами изменения памяти. После первых вопросов Гарри заткнул уши пальцами и отвернулся. Он не мог вынести притуплённую зельем муку в голосе Гермионы, подробно излагавшей фальшивые воспоминания. Его тёмная сторона тоже не могла ему помочь. К тому же он уже слышал всё это в кратком изложении. Гарри вспомнился другой ужасающий день. И хотя ранее он был готов списать версию о том, что лорд Волан-де-Морт продолжает существовать на слабоумие старого волшебника, сейчас ему внезапно показалось ужасно и однозначно правдоподобным, что существо, которое изменило память Гермионе, носитель того же самого разума, который использовал Белатрису Блэк. Здесь определенно чувствовался общий почерк. Чтобы принять такое решение, чтобы это спланировать, нужно что-то большее, чем злоба. «Нужна пустота». Потом Гарри на мгновение поднял взгляд и увидел, что фиолетовые мантии спокойно наблюдают за происходящим. Просто наблюдают. Некоторое время спустя, после того, как все звезды в ночном небе остыли и потемнели, и последний источник света во Вселенной превратился в угольки и потух, допрос Гермионы закончился. «Если уважаемое собрание не против», сказал Люциус Малфой. То я бы хотел, чтобы теперь зачитали показания моего сына Драко, свидетельствовавшего под действием двух капель сыворотки правды. Пока она не начала охотиться за мной в том сражении, я ничего не замыслял против Грейнджер. Но после этого я действительно почувствовал себя оскорблённым, ведь я помогал ей всё это время. Из горла Гермионы вырвался короткий тихий всхлип. Словно её только что придавили упавшим камням, настолько большим, что она не могла ни плакать, ни даже дышать. Извините, лорд Малфой, вмешалась какая-то ведьма, сидевшая с той стороны зала, которая, видимо, принадлежала сторонникам Малфоя. Но зачем было вашему сыну помогать этой грязнокровке? Мой сын, устало ответил Люциус Малфой. Судя по всему, наслушался некоторых ошибочных идей. Он молод. И теперь он получил урок. Мы всей страной увидели, к чему приводит подобная глупость. На скамьях для посетителей несколькими ярусами ниже мужчина в кепке журналиста и со значком Ежедневного пророка жадно строчил длинным пером. Те несколько человек, которые ранее согласно кивали Дамблдору, приобрели весьма нездоровый вид. Одна ведьма фиолетовой мантии из той части зала, что оказалась со стороны Дамблдора, демонстративно поднялась и перешла на сторону Малфоя. Аврор продолжал зачитывать монотонным голосом: "Я слишком устал от всех этих запирающих чар. Когда я с ними закончил, у меня осталось мало сил. Мне казалось, что я сильнее Грейнджер, но я не был уверен, поэтому решил проверить это эмпирически, вызвав её на дуэль". «Вот почему я сделал это. Если бы я выиграл, я бы побил ее снова на следующий день, на виду у всех. Дурацкая сыворотка правды. Но она-то об этом не знала, когда пыталась меня убить, и я был действительно оскорблен тем, что она сделала. Я действительно ей помогал до этого и не планировал ничего против нее, пока она при всех не начала гоняться за мной». Когда все свидетельские показания были заслушаны, Визингамот начал прение, если это можно было так назвать. Судя по всему, многие члены Визингамота строго придерживались мнения, что убийство – это плохо. Фиолетовые мантии на дамблдоровской стороне зала молчали. Так называемые «силы добра» сохранили свой политический капитал для более выигрышных баталий. И Гарри слышал, словно профессор Квирл стоял рядом с ним, как сухой голос в его голове объясняет, что в данный момент речи вряд ли пойдут на пользу политику. Но, видимо, у одного волшебника в зале статус был достаточно высок, чтобы он мог не бояться потерять лицо. У одного волшебника в зале статус был достаточно высок, чтобы взывать к разуму и оставаться невредимым. Лишь он один говорил в защиту Гермионы, человек с пылающим фениксом на плече. Говорил лишь Альбус Дамблдор. Верховный чародей не стал упоминать, что Гермиона Грейнджер, возможно, полностью не виновна. В это, как директор заранее объяснил Гари, никто бы не поверил, и от таких речей стало бы только хуже. Вместо этого Альбус Дамблдор мягко напомнил, что преступник это девочка первого года обучения в Хогвартсе, что многие совершают глупости в молодости, что первокурсники в Хогвартсе просто слишком юны, чтобы понимать последствия своих поступков. Он сам тихо добавил Верховный чародей совершал некоторые глупые поступки в детстве, хотя и был значительно старше Гермионы. Альбус Дамблдор сказал, что Гермиона Грейнджер была любимицей всего преподавательского состава Хогвартса и что она помогала четырём девочкам из Пуффендуя с их уроками по заклинаниям и за время обучения в школе заработала для Когтеврана 103 балла. Альбус Дамблдор сказал, что все, кто знаком с Гермионой Грейнджер, глубоко потрясены произошедшими событиями. Что все, все присутствующие слышали в её голосе ужас, когда она давала показания, и если её овладело какое-то необычное помешательство, в его голосе появились повелительные нотки. Она заслуживает лишь сочувствия и внимания со стороны целителей. И в конце, перекрывая крики протеста, Альбус Дамблдор напомнил Везенгамоту, что её обвиняют лишь в покушении на убийство, а не в убийстве. Несмотря на поднимающуюся бурю возражений, Альбус Дамблдор сказал, что никому не было причинено необратимого вреда. И Альбус Дамблдор просил их не делать хуже, чем всё уже есть. "Довольно!" проревел Люциус Малфой, и поднятие рук положило конец спорам. Мужчина с белоигривой встал на ноги, высокий и ужасный. Серебряная трость в его руке поднялась словно судейский молоток. За то, что эта безумная пыталась сделать с моим сыном, за то, что она пыталась пресечь род благородного и древнейшего дома, за её долг крови. Она должна скан, зарычал мужчина с оскалом на лице, сидящий по правую руку от лорда Малфоя. «В Аскабан, безумную грязнокровку!» «Аскабан!» — прокричала ещё одна фиолетовая мантия, а затем ещё одна и ещё одна. Щелчок от жезла в руке Дамблдора погрузил зал в тишину. «Вы нарушаете регламент!» — сурово произнёс старый волшебник. «И ваше предложение — это варварство. Оно умаляет достоинства данного собрания». Существуют пределы, за которые мы не выходим, лорд Малфой. Лордс Малфой выслушал это с бесстрастным выражением на лице. Что ж, наконец ответил он. Его глаза холодно сверкнули. Ей не планировал просить об этом, но если такова воля Везенгамота, пусть она заплатит ту же цену, какую заплатил бы любой на её месте. Пусть будет Аскабан. Яростные крики одобрения заполнили зал. Вы все сошли с ума? закричал Альбус Дамблдор. Она слишком юна, её разум не выдержит этого. Уже три столетия в Британии не происходило ничего подобного. Что подумают о нас в других странах? резко воскликнула женщина, в которой Гэри узнал бабушку Невела. Вы будете охранять Азкабан после того, как она попадёт туда лорд Малфой, сказала суровая старая ведьма, которую Гарри не знал. "Боюсь, мои Авроры могут отказаться охранять тюрьму, если там будут держать маленьких детей". Обсуждение окончено. "Но если вы не способны найти Авроров, которые будут подчиняться решениям Визенгамота, Мадам Боунс, вы можете оставить свою должность. Мы легко найдём кого-нибудь другого на ваше место". В воле этого зала ясна. За своё чудовищное преступление девчонка заслуживает обращения наравне со взрослыми и должна быть наказана соответственно. Наказание за покушение на убийство 10 лет в кабане. Когда старый волшебник заговорил снова, его голос звучал тише. И нет никаких альтернатив, Люциус. Мы могли бы пройти в мой кабинет и обсудить это, если необходимо. высокий мужчина с длинными белыми волосами повернулся к старому волшебнику, стоящему за кафедрой, и долгая мгновение эти двое смотрели друг на друга. Когда Лорд Малфой заговорил снова, его голос дрожал, пусть и очень слабо, словно Лорд Малфой начал терять над ним контроль. Кровь, кровь моей семьи требует расплаты. Ни за какую цену я не продам долг крови перед моим сыном. Вы этого не поймёте. Вы никогда не любили, и у вас нет своих детей. Тем не менее, это не единственный долг перед домом Малфоев. Думаю, мой сын, если бы он стоял среди нас, предпочёл бы оплату кровью своей матери. Признайтесь в вашем преступлении перед Визенгамотом, как вы признались в нём мне. И я даже не думайте об этом, Альбус, сказала суровая старая ведьма, говорившая ранее. Старый волшебник стоял за кафедрой. Старый волшебник стоял за кафедрой. На его лице отображалась внутренняя борьба. Прекратите, сказала старая ведьма. Вы знаете, какой ответ вы должны дать, Альбус. Вашим учениям ничего не изменят. Старый волшебник заговорил. Нет, сказал Альбус Дамблдор. А вы, Малфой, продолжила строгое старая ведьма. Думаю, в этот раз всё, чего вы на самом деле хотите, это уничтожить, едва ли произнёс Лорд Вольдеморт. Его губы изогнулись в горькой усмешке. Я не преследую сейчас никаких целей, кроме мести за моего сына. «Я всего лишь хотел показать Визингамоту правду, которая скрывается за притворным героизмом этого старика и его похвалами этой девочки, что ему вряд ли придет в голову принести себя в жертву во имя ее спасения». «Жестокость, без сомнения, достойная пожирателя смерти», — сказала Августа Лангоботом. «Не то, чтобы я намекала на что-то, конечно». «Жестокость...» Переспросил лицо Уизмалфой всё в той же горькой усмешкой. Я так не думаю. Я знал, каким будет его ответ. Я всегда предупреждал, что он лишь играет свою роль. А если вы верите, что он колебался, тем хуже для вас. Помните, каков был его ответ. Мужчина повысил голос. Давайте голосовать, друзья мои. Думаю, мы можем ограничиться поднятием рук. Я не могу представить, что найдётся много желающих встать на сторону убийц. На последнем предложении в его голосе явственно послышался лёд. намёк был кристально ясен. Посмотрите на девочку, сказал Альбус Дамблдор. Смотрите на неё, смотрите на какой ужас вы её обрекаете. Она, голос старого волшебника оборвался. Она боится. Сыворотка правды должна быть выветрилась, потому что лицо Гермионы Грейнджер уже не было обмякшим, оно исказилось. Её руки и ноги заметно дрожали в цепях, словно она пыталась бежать, бежать из этого кресла, но была вдавлена в него тяжестью больше, чем зачарованные металлические звенья, сковавшие её. Затем судорожным движением шея Гермионы дёрнулась, голова повернулась достаточно, чтобы её глаза встретились с Она смотрела на Гарри Поттера, и хотя она не произнесла ни слова, было абсолютно понятно, что она говорила. Гарри, помоги мне, пожалуйста. И в древнейшем зале Везенгамота зазвенел ледяной голос, холодный как жидкий азот, слишком высокий, потому что исходил от слишком юного человека, и этот голос произнёс: "Люциус Малфой". Собравшиеся в древнем священном зале Везенгемота начали переглядываться в поисках источника голоса. Они далеко не сразу поняли, кому принадлежал этот голос. Да, он был тонок. Да, слова прозвучали недостаточно звучно, но всё равно никто бы не подумал, что этот голос принадлежит ребёнку. Только когда лорд Малфой заговорил в ответ, остальные осознали, куда нужно смотреть. Гарри Поттер. Люциус Малфой не стал изображать поклон. Все взгляды устремились на мальчика с растрёпанными волосами, который стоял рядом с плачущей пожилой ведьмой. Даже стоя, он был ей всего лишь по грудь. На мальчике была короткая официальная чёрная мантия, и только обладатели очень зорких глаз могли через весь зал разглядеть под его торчащими в разные стороны волосами знаменитый ужасный шрам. "Это глупость недостойна вас, Люциус", произнёс мальчик. 12-летние девочки не идут на умышленные убийства. Вы слизеринец, причём умный слизеринец. Вы понимаете, что это вражеский план. Кто бы за всем этим не стоял, Гермиону Грейнджер поставили на игровую доску силой. От вас, безусловно, ожидали, что вы поступите именно так, как вы поступаете сейчас. Если не учитывать, что Дракум Алфой должен был быть мёртв, и на вас бы уже не действовали никакие доводы. Но он жив, а вы в здравом уме. Почему вы соглашаетесь с намеченной вам ролью в плане, который должен был стоить жизни вашему сыну? Судя по лицу Люциуса, внутри него бушевал шторм. Казалось, он сейчас взорвётся, и с его губ сорвётся что-то непредсказуемое. Он как будто попытался заговорить, потом сделал ещё одну попытку что-то произнести, проглотил три неслышимых фразы, прежде чем всё-таки сказал: "План, говорите?" Лорд Малфой с трудом контролировал собственное лицо. «И чей же это план в таком случае?» «Если бы я это знал, я бы сообщил, причём гораздо раньше», — ответил мальчик. «Любой одноклассник Гермионы Грейнджер скажет вам, что она наименее вероятная убийца. Она действительно помогает пуфиндуйцам делать домашнее задание. Это неестественное событие, лорд Малфой». «План или не план?» — голос Люцо содрожал. «Это гризнокровное отродье коснулось моего сына». И потому я с ней покончу. Вы должны прекрасно это понимать, Гарри Поттер. Утверждение, что Гермиона Грейнджер действительно применила охлаждающее кровь заклинание, мягко говоря, сомнительно. Я не знаю точных обстоятельств произошедшего и какие были при этом задействованы заклинания, но простого обмана было бы недостаточно, чтобы заставить её пойти на это. Она действовала не по своей воле и, возможно, не действовала вовсе. Ваша месть направлена в неверном направлении, причём осознанно. Не двенадцатилетняя девочка заслуживает вашего гнева. И почему же её судьба заботит вас? Голос Люциуса Малфоя стал громче. В чём ваша выгода? Она мой друг, ответил мальчик. И драко тоже мой друг. Не исключено, что этот удар был направлен на меня, а вовсе не на дом Малфоев. На лице Люциуса опять дёрнулись мускулы. «А теперь вы лжёте мне, как вы лгали моему сыну!» «Верите вы или нет?» – тихо сказал мальчик. «Но я лишь хотел, чтобы Драк узнал правду». «Довольно!» – крикнул лорд Малфой. «Довольно лжи! Довольно ваших игр! Вы не понимаете! Вы никогда не поймёте, что для меня значит сын! В этот раз я не откажусь от мщения! Ни за что! Хватит!» За кровь, которую эта девчонка должна дому Малфоев, она отправится в Азкабан. А если я когда-нибудь узнаю, что её направляла ещё чья-то рука, пусть даже ваша, эта рука тоже будет отрублена. Люциус Малфой вскинул над головой свою смертоносную серебряную трость и обнажил зубы, словно волк, встретившийся с драконом. И если вы не можете сказать ничего лучше, молчите, Гарри Поттер. Несмотря на лёд тёмной стороны, у Гари в висках стучала кровь. Он слишком боялся за Гермиону. Часть его хотела наброситься на Люциуса и уничтожить его на месте за презрение и тупость, но у Гари не было силы. В Вингенгамоте у него не было даже одного голоса. Драко упомянул, что Люциус по каким-то неизвестным причинам боится Гари, и сейчас он читал это на лице лорда Малфоя, потому как оно было напряжено. чувствовалось, что Люцусу потребовалась вся его храбрость, чтобы сказать Гари замолчать. И потому, отчаянно надеясь, что у его слов будет какой-то смысл, Гари холодным и смертоносным голосом произнёс: "Такими действиями вы обретёте мою вражду, Люцус". Кто-то из сидящих на нижних рядах, на той стороне Визенгомота, которая очевидно принадлежала сторонникам чистоты крови, рассмеялся. Он не видел лица лорда Малфоя и смотрел только на мальчика. Смех подхватили и другие люди в фиолетовых мантиях. Лорд Малфой смирил Гарри надменным взглядом. «Если вы хотите вражды дома Малфоя в дитя, вы ее получите». «В самом деле», — заговорила женщина в слишком розовом макияже. «Мне кажется, все это уже слишком затянулось. Как вы думаете, лорд Малфой? Мальчик пропустит уроки». Действительно, ответил Люциус Малфой и снова повысил голос. Я призываю голосовать, пусть открытым голосованием Вингенгамот признает за Гермионой первой Рейнджер долг крови перед благородным и древнейшим домом Малфоев за покушение на убийство его последнего сына и пресечение всего рода. Руки взлетели вверх одна за другой, и секретарь, сидевший на нижнем ярусе, начал делать пометки на пергаменте, чтобы их сосчитать. Но было очевидно, к чему пришло большинство. Игорь мысленно закричал, неистово призывая на помощь любую часть себя, которая смогла бы предложить выход, стратегию, идею. Но ответа не было. Не было ничего. Он выложил последние карты и проиграл. И тогда последним безумным усилием Гари бросился в объятия своей тёмной стороны, втолкнул себя в свою тёмную сторону, хватаясь за её смертельную ясность мысли и предлагая ей всё, что угодно, если она сможет решить эту задачу. И наконец, на невус не зашло смертоносное спокойствие. Истинный лёд всё же ответил на его зов, покинув пределы охвативших его паники и отчаянья. Мозг Грина начал перебирать все известные факты, вспоминать всё, что он знает о Люциусе Малфое, о Везенгамоте, о законах магической Британии. Его глаза осмотрели ряды кресел, каждого человека и каждый предмет в поле зрения в поисках возможности, за которую можно ухватиться. Глава 81. Цена бесценного. Часть третья. уходящие вверх ярусы тёмного камня и море поднятых рук. Лорды или девизингомоты в фиолетовых мантиях, отмеченных серебряной литерой В, с холодным упрёком смотрели на дрожащую девочку, закованную в цепи. Если в рамках какой-то этической системы они и порицали себя, то определённо ставили это себе в заслугу. Гэри с трудом мог ровно дышать. Его тёмная сторона придумала план и отступила назад. Слишком ледяной тон не пойдёт на пользу Гермионе. будучи лишь наполовину погружённым в свою тёмную сторону, Гарри почему-то этого не понимал. Голосование по делу окончено, провозгласил секретарь, завершив подсчёты. Визенгамот признаёт долг крови Гермеоны Грейнджер перед домом Малфоев за покушение на убийство его наследника и пресечение его рода. Люциус Малфой зловеще улыбнулся. А теперь, сказал беловолосый волшебник, я говорю, что её долг будет оплачен. Гарри сжал кулаки и выкрикнул. «Долгом домом Алфоев, дом у Поттеров!» «Тихо!» — ревкнула женщина в тяжёлом розовом макияже, сидящая рядом с министром Фаджем. «Вы уже не в первый раз нарушаете здесь порядок! Авроры, выведите его!» «Подождите!» — вмешалась Августа Лангабутом с верхнего яруса. «Про какой долг вы говорите?» Руки Люциуса, сжимавшие трусть, побелели. У дома Малфоев нет долго перед вами. План был далеко не идеален. Он основывался на газетной статье о женщине, чьи воспоминания были изменены, но Рита Скитер, судя по всему, считала правдоподобным, что мистер Уизли якобы оказался в долгу перед Джеймсом Поттером, потому что "Я удивлён, что вы забыли", спокойно сказал Гари. Несомненно, то был мучительный и болезненный период в вашей жизни, когда вы трудились под заклятием Империус того, кого нельзя называть, пока не были освобождены усилиями Дома Поттеров, моей матерью Лили Поттер, которая отдала жизнь ради этого, моим отцом Джеймсом Потером, который отдал жизнь ради этого, и, конечно же, мной. В древнейшем зале воцарилось краткое молчание. Действительно блестяще, подмечено, мистер Поттер. Воскликнула старая ведьма, которую называли мадам Боунс. Я тоже весьма удивлена, что лорд Малфой забыл о столь значимом событии. Для него это, вероятно, был очень счастливый день. Да, сказала Августо Лангаботом. Уверенно он был очень благодарен. Мадам Бунс кивнула. Дом Малфоев никак не может отрицать этот долг, если, конечно, лорд Малфой не хочет сообщить нам, что его воспоминания были не совсем точны. Мне это было бы крайне интересно с профессиональной точки зрения. Мы всегда рады любым сведениям, которые позволяют нам узнать больше о тех тёмных днях. Руки Люциуса Малфоя стиснули серебряную рукоятку змею трости, как будто он собрался нанести удар, обрушить на кого-то скрытую в ней мощь. Затем лорд Малфой вдруг разслабился и холодно улыбнулся. Конечно, должен признаться, я сперва не понял, о чём идёт речь. Но ребёнок в целом прав. Тем не менее, я не думаю, что эти два долга отменяют друг друга. В конце концов, Дом Поттеров лишь пытался спасти себя. «Это не так», — с высоты сказал Дамблдор. «И потому», — продолжил Люциус Малфой, «я требую также денежной компенсации в уплату долга крови моему сыну. Это тоже закон». Гарри ощутил внутри странную дрожь. «В статье говорилось и об этом. Мистер Уизли потребовал дополнительно десять тысяч галлеонов». «Сколько?» – спросил мальчик, который выжил. Люциус по-прежнему холодно улыбался. «Сто тысяч галлеонов. Если в вашем хранилище нет такой суммы, то, полагаю, я должен принять расписку на недостающую часть». Дамблдоровская сторона Зелла разразилась протестами. Даже некоторые фиолетовые мантии из середины, судя по всему, были потрясены этим заявлением. «Нужно ли выносить этот вопрос на голосование?» – спросил Люцус Малфой. «Думаю, лишь немногие из нас хотели бы увидеть маленькую убийцу на свободе. Предлагаю открытое голосование за необходимость дополнительной компенсации в 100 тысяч галеонов для уплаты долга». Секретарь начал подсчёт, но итог этого голосования тоже был очевиден. Гэри несколько раз глубоко вздохнул. "Даже не пытайся об этом задуматься", угрожающе заявил внутренний Гриффиндорец. "Это значительное приобретение", заметил Кактивранец. "Нам нужно больше времени, чтобы всё обдумать. Решение не должно было даваться так тяжело, не должно было. 2 миллиона фунтов это всего лишь деньги, а деньги стоят столько, сколько на них можно купить". Удивительно, насколько сильной может быть психологическая привязанность к всего лишь деньгам. И как мучительно представлять потерю хранилища полного золота, пусть даже ещё год назад ты не представлял, что оно существует. Кимбл Кеннисон не стал бы колебаться, сказал грифиндорец. Серьёзно, тут не о чём думать. Да что ты за герой такой? Знаешь, я уже ненавижу тебя за то, что ты думаешь об этом больше 50 миллисекунд. Это реальность, возразил Кективранец. «Для реальных людей потерять все деньги гораздо более мучительно, чем для книжных героев». «Что?» — возопил Гриффиндорец. «Ты вообще на чьей стороне?» «Я не отстаиваю какую-либо точку зрения», — ответил когтевранец. «Я говорю так, потому что это правда. Нельзя ли с помощью ста тысяч галеонов спасти больше, чем одну жизнь, если потратить их по-другому?» — спросил Слизеринец. «У нас впереди исследования, сражения...» и разница между сорока тысячами галеонов в банке и шестидесятью тысячами галеонов долга совсем не маленькая. «Значит, мы используем один из способов быстро разбогатеть и вернём всё назад», — сказал Пуффиндуец. «Они могут и не сработать», — заметил Слизеринец. «И большинство из них требуют стартового капитала». «Лично я», — сказал Гриффиндорец, — «голосую за то, чтобы спасти Гермиону, а затем объединиться и убить нашего внутреннего Слизеринца». Секретарь объявил, что подсчёты закончены и предложение принято. «Я согласен», – произнесли губы Гарри, без запинки, без раздумий, словно внутренний спор был притворством и иллюзией, а настоящий владелец этого голоса в нём не участвовал. Маска спокойствия на лице Люциуса Малфоя разлетелась в дребезге. Его глаза распахнулись, он в полном изумлении уставился на Гарри. Его рот приоткрылся, но слов не последовало. если Малфой издал какие-нибудь звуки, то они утонули в шуме вздохов, пронёсшихся по Вингенгамоту. Короткий удар по камню заставил толпу умолкнуть. "Нет", прозвучал голос Дамблдора. Голова Гэри дёрнулась, и он уставился на древнего волшебника. Морщинистое лицо Дамблдора побледнело, седая борода заметно дрожала. Он выглядел так, словно был неизлечимо болен, и у него началась предсмертная агония. "Я Мне жаль, Гари, но ты не можешь решать это сам. Я всё ещё твой опекун. Что? Гарри был слишком потрясён, чтобы сказать что-то более внятное. Я не могу позволить тебе оказаться в долгу у Люциуса Малфоя, Гари. Не могу. Ты не понимаешь, не осознаёшь. Умри. Гарри понятия не имел, какой его части принадлежала эта мысль. Это мог быть и кто-нибудь неизвестный. Чистая ярость и гнев заполнили его. На мгновение ему показалось, что сила его гнева сейчас пронесётся через зал, ударит в директора, и тот замертво упадёт с возвышения. Но мысленный голос прозвучал, а старый волшебник по-прежнему стоял, глядя на Гари. Длинная тёмная палочка в правой руке, короткий чёрный жезл в левой. И Гарри перевёл взгляд на красно-золотую птицу, которая умастилась на чёрной ткани мантии, покрывавшей плечи Дамблдора. Она молчала, когда ни один феникс не стал бы молчать. «Фоукс!» – обратился Гарри. Голос звучал странно даже для его собственных ушей. «Ты не мог бы накричать на него за меня?» Но огненная птица на плече волшебника не закричала. Возможно, Визингамот требовал, чтобы на феникса были наложены чары тишины. потому что иначе он вероятно кричал бы не переставая. А один кфоукс всё же ударил своего хозяина. Его золотое крыло с размаха опустилось на голову старого волшебника. "Гари, я не могу", воскликнул старый волшебник. В его голосе слышалась мучительная боль. "Я поступаю так, как должен". И посмотрев на красно-золотую птицу, Гари понял, что он должен сделать. Это решение должно было прийти ему в голову с самого начала. Что ж, тогда я тоже поступлю так, как должен, ответил Гарри Дамблдору, словно в зале не было никого, кроме них двоих. Вы ведь понимаете, о чём я? Старый волшебник покачал дрожащей головой. Когда ты станешь старше, ты поймёшь. Речь не об этом. Его голос по-прежнему звучал странно для его собственных ушей. Я говорю о том, что ни при каких обстоятельствах я не позволю скормить Гермиону Грейнджер дементорам. Точка. Мне не важно, что по этому поводу говорит закон, и на что мне придётся пойти. Мне объяснить ещё подробнее. Где-то вдалеке незнакомый мужской голос сказал: "Убедитесь, что её доставят прямо в Азкабан, и выставьте дополнительную охрану". Гарри ждал, сверля старого волшебника взглядом, затем, не дождавшись ответа, продолжил: Я отправлюсь в Азкабан, сказал он старому волшебнику, как будто они остались одни во всём мире. До того, как туда попадёт Гермиона и начну щёлкать пальцами. Возможно, это будет стоить мне жизни, но к тому времени, когда её доставят на остров, Азкабана уже не будет. Некоторые члены Визенгамота потрясённо ахнули, но большинство начало смеяться. Для начала, как ты туда попадёшь, мальчик? спросил один из смеющихся волшебников. «У меня есть свои способы», – прозвучал отрешённый голос мальчика. Гарри не отрывал взгляд от Дамблдора, от старого волшебника, который поражённо взирал на него. Гарри не смотрел на Фоукса. Он старался ничем не выдать свой план. Но мысленно он был готов призвать Феникса, чтобы тот перенёс его. Был готов наполнить свой разум яростью и светом, изо всех сил призвать огненную птицу, ведь возможно ему придётся сделать это практически мгновенно, если Дамблдор направит свою палочку. Ты действительно готов на это пойти? спросил его старый волшебник, словно они были одни в этом зале. Тишина наполнила зал. И изумлённые взгляды устремились на верховного чародея Визенгамота, который, по-видимому, наполным серьёзья воспринял эту безумную угрозу. Глаза старого волшебника смотрели на Гари, лишь на него одного. Ты рискнёшь всем, абсолютно всем ради неё? Да, ответил Гари. Это неверный ответ, и ты это знаешь, сказал Слизеринец. Серьёзно? Но это правильный ответ. И никакие доводы тебя не остановят, спросил старый волшебник. Очевидно нет, ответил Гарий. Они не отрываясь смотрели друг на друга. Это чудовищная глупость, сказал старый волшебник. Я в курсе, ответил герой. А теперь прочь с дороги. Странный огонёк мелькнул в древних голубых глазах. Кок, скажешь, Гарри Поттер, но знай, наш разговор ещё не окончен. Мир вокруг них снова ожил. Я снимаю свой запрет, сказал старый волшебник. Гарри Поттер может поступать, как ему угодно. Вингенгамут взорвался криками удивления и замолчал лишь после удара каменного жезла. Гарри снова повернул голову к Лорду Малфою. который выглядел, словно только что узрел кошку, которая превратилась в человека, и начала поедать других кошек. Сказать, что он выглядел сбитым с толку, значило не сказать почти ничего. «Вы действительно собираетесь...» – медленно произнёс Люциус Малфой. «Вы действительно собираетесь заплатить сто тысяч галеонов, чтобы спасти одну грязнокровку?» «Думаю, в моём хранилище в Гринготсе лежит примерно сорок тысяч». уточнил Гарри. «Было странно, как мысль о потере всех денег всё равно ощущалась более мучительной, чем мысль о более чем 50-процентном риске погибнуть при попытке разрушить Аскабан. Что до оставшихся 60 тысяч? Какие на этот счёт правила?» «Время этого платежа наступит, когда ты окончишь Хогвартс», сообщил старый волшебник с высоты. «Но боюсь до того...» Лорд Малфой получает определённые права в отношении тебя. Люциус Малфой стоял неподвижно, хмурясь на Гари. Кто же она для вас? Что она для вас, если вы согласились заплатить такую цену, чтобы уберечь её? Мой друг, тихо ответил мальчик. Глаза Люциуса Малфоя сузились. Но, судя по полученному мною Денисиньо, вы не способны использовать чары Патронуса, и это известно Дамблдору. Сила одного единственного дементора чуть не убила вас. Вы не посмеете появиться вблизи Азкабана лично. Это было в январе, сказал Гарри. Сейчас апрель. Взгляд Люциуса Малфоя оставался холодным и взвешивающим. Вы притворяетесь, что можете разрушить Азкабан, «А Дамблдор притворяется, что в это верит». Гарри промолчал. Белоголовый мужчина слегка повернулся к центру зала, как будто обращаясь ко всему Визингамоту. «Я снимаю своё предложение!» прокричал лорд Малфой. «Я не приму долг перед домом Поттеров в качестве возмещения даже за сто тысяч галеонов. Долг крови этой девочки перед домом Малфоев остаётся». Он Золв очередной раз взорвался криками. "Это бесчестно!" воскликнул кто-то. "Вы признали долг перед домом Поттеров, и тем не менее вы..." Затем голос оборвался. "Я признаю долг, но закон не обязывает меня принимать его как возмещение", мрачно улыбнулся лорд Малфой. "Девочка не принадлежит дому Поттеров. Мой долг перед домом Поттеров не долг перед ней". Что же касается бесчестия, лорд Малфой сделал паузу. Что же касается тяжкого стыда, который я испытываю из-за своей неблагодарности перед Поттерами, которые сделали для меня так много. Люциус Малфой склонил голову. Да простят меня мои предки. Но, «Ну, мальчик, подал голос мужчина со шрамами на лице, сидевший справа от лорда Малфоя. Теперь иди и уничтожь Аскабан. Я бы хотел на это посмотреть, послышался другой голос. Вы будете продавать билеты? Разумеется, Гари не посчитал, что пришло время сдаться. Девочка не принадлежит дому Потаров. На самом деле, он заметил очевидный способ решения данной дилеммы почти мгновенно. Возможно, ему потребовалось бы больше времени, но за последнее время он краем уха услышал несколько разговоров между старшекурсниками Коктеврана и прочёл ряд статей из Придиры. И тем не менее, принять решение оказалось не так просто. «Это нелепо!» — сказала та часть Гарри, которая только что объявила себя контролёром внутренней непротиворечивости. Наши действия совершенно непоследовательны. Сначала ты чувствуешь, что скорее готов рискнуть своей чёртовой жизнью и наверняка погибнуть ради Гермионы, чем растаться с глупой кучей золота. А теперь ты упираешься лишь бы не жениться? Системная ошибка. Знаешь что, сказал внутренний контролёр. Ты дурак. Я не сказал нет, подумал Игарий. Я просто сказал системная ошибка. Я голосую за уничтожение Азкабана. заявил Грифиндорец. Этим всё равно придётся заняться. Очень-очень глупо, отметил контролёр внутренней непротиворечивости. Ладно, завязывайте. Я беру управление нашим телом на себя. Мальчик глубоко вдохнул и открыл рот. К этому моменту Гари полностью забыл о существовании профессора Макгонагалл, которая всё это время сидела рядом. На её лице успел смениться ряд интересных выражений, которые Гари не видел, поскольку был отвлечён другим. Было бы чрезмерно грубо сказать, что он забыл о ней, потому что не считал её реальным игроком. Говоря гораздо мягче, профессор Магон не казался решением для какой-либо из его текущих проблем и потому не являлась частью вселенной. Так что, горь в крови, которая была уже изрядная доля адреналина, поразился и даже подпрыгнул на месте, когда профессор Макгонагалл с глазами, горящими отчаяньем и надеждой, и полувыскочившими слезами на щеках, стремительно вскочила и воскликнула: "За мной, мистер Поттер!" Не дожидаясь ответа, она бросилась по ступеням вниз, где их ждало кресло из тёмного металла. Спустя секунду Гарри побежал следом, но до нижнего яруса добрался не так быстро. Профессор Магонгол странным кошачьим движением перескочила половину лестницы и приземлилась рядом с стройкой Авроров. Те с изумлением на лицах направили палочки на неё. Мисс Грейнджер, крикнула профессор Магонгол. Вы ещё можете говорить? Почти так же, как и в случае с профессором Магонгол, Гарри в определённом смысле забыл о существовании Гермионы Грейнджер. Всё это время он смотрел вверх, а не вниз. Он не считал её решением какой-либо из своих текущих проблем. Об этом сложно рассуждать наверняка, но очень вероятно, что если бы Гарри не забывал смотреть на Гермиону и думал, что она должна чувствовать, вряд ли бы это ему хоть чем-нибудь помогло. Гарри достиг конца лестницы и полностью разглядел Гермиону Грейнджер. Бесдумно он закрыл глаза, но было уже слишком поздно. Он успел увидеть воротник её школьной мантии, насквозь промокшей от слёз. то, как она отворачивалась от него. Он видел, и это зрелие нельзя было отключить, закрыв глаза, что Гермиона испытывала худший позор в своей жизни, оказавшись в таком положении перед аристократами магической Британии, перед профессором Магонгол, Дамблдором и перед ним самим. А затем её приговорили к Азкабану, где она останется один на один с тьмой, холодом и самыми худшими воспоминаниями, которые будут пожирать её, пока она не сойдёт с ума. и не умрёт. А потом она услышала, что Гарри собирается отдать все свои деньги, влезть в долг, а может даже и пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти её. И всё это время в нескольких шагах позади неё стоял Дементор, и она не произнесла ни слова. "Да", прошептала Гермиона Грейнджер. "Я могу говорить". Гарри открыл глаза и увидел её лицо. Теперь она смотрела на него. На её лице не отражались те чувства, которые он приписывал ей. На лице не может отразиться что-то настолько сложное. Всё, что мышцы лица могут делать это сжиматься в узлы. "Гари, мне так, мне так. Помолчи", предложил Игарий. "Жаль, если бы ты не встретила меня в поезде, то не оказалась бы сейчас в беде. Так что помолчи. Вы оба прекратите свои глупости". сказала Магоннаголл со своим обычным шотландским акцентом. Было странно, насколько хорошо это помогло. Мистер Поттер, держите свою палочку так, чтобы пальцы мисс Грейнджер могли её коснуться. Мисс Грейнджер, повторяйте за мной. С своей жизнью и магией. Гарри повиновался. Он коснулся палочки и пальцев Гермионы и тот дрожащим голосом повторила: "С своей жизнью и магией клянусь служить дому Потаров". продолжала профессор Маггоногл. Гермиона не дожидалась дальнейших инструкций. Слова полились из неё рекой: "Клянусь служить дому Поттеров, повиноваться его главе, стоять по правую его руку, сражаться по его велению и везде следовать за ним до самой смерти". Все эти слова вырвались на одном отчаянном выдохе. Даже если бы Гарри был достаточно безумен, чтобы прервать её, он не успел бы ничего сказать или даже подумать. Мистер Поттер, повторяйте за мной, сказала профессор Малгонгол. Я, Гарри, наследник и последний потомок дома Поттеров, принимаю твоё служение до конца этого мира и его магии. Гарри сделал вдох и повторил: Я, Гарри, наследник и последний потомок дома Поттеров, принимаю твоё служение до конца этого мира и его магии. Вот и всё, сказала профессор Малгонгол. Отлично. Грип поднял голову и увидел, что весь Визенгамот, о существовании которого он успел забыть, смотрит на них. И тогда Минерва Макгонагалл, которая была деканом Гриффиндора, пусть и не всегда поступала соответственно, посмотрела вверх, туда, где стояло лицо Уизмалфой, и перед всем Визенгамотом сказала: "Я сожалею о каждом бале по трансфигурации, который я когда-либо дала вам, мерзкий маленький червяк". Чтобы Люциус не собирался ответить, его перебил стук короткого жезла в руке Дамблдора. "Ахм", сказал старый волшебник за кафедрой из чёрного камня. "Заседание уже весьма затянулось, и если его вскоре не закончить, то некоторые из нас могут пропустить обед. В данных вопросах закон предельно ясен". Вы уже проголосовали по условиям соглашения, так что Люциус Малфой не может отклонить его на законных основаниях. А теперь, поскольку мы уже давно вышли за отведённое время, я в соответствии с последним решением выживших участников 88-го собрания Визенгамота объявляю заседание закрытым. Старый волшебник трижды ударил жезлом из тёмного камня. Глупцы! Он закричал Люциусу Малфою. Его белые волосы взметнулись словно от порыва ветра, а лицо побелело от гнева. Вы думаете, это сойдёт вам с рук? Думаете, девчонка, пытавшаяся убить моего сына, уйдёт безнаказанной? Жабоподобная женщина с розовым макияжем, чьего имени Гарри уже не мог вспомнить, поднялась с места. "Ну, конечно, нет", сказала она с тошнотворной улыбкой. «Ведь она всё равно убийца, и я думаю, министерству стоит уделить ей особое внимание. В конце концов, вряд ли будет благоразумным, если она сможет разгуливать без надзора». Гарри почувствовал, что с него хватит. Не дожидаясь следующей реплики, Гарри резко развернулся и широким шагом двинулся в сторону... Ужаса. Истинное обличие которого мог видеть лишь он. Отсутствие цвета и пространства. ранный мир, над которой парил оборванный плащ, совершенно недостаточно охраняемый бегающей лунной белкой и порхающим серебряным воробьём. Его тёмная сторона уже осмотрела зал в поисках всего, что можно использовать как оружие, и заметила, что враг был достаточно глуп, чтобы привести сюда дементора. Это было действительно мощное оружие, и этим оружием горь владел лучше, чем его мнимое хозяева. Однажды в Аскабане Гарри приказал 12 дементорам развернуться и уйти, и они ушли. Дементоры — это смерть, а чары Патронуса работают, когда вы концентрируетесь на счастливых мыслях вместо смерти. Если теория Гарри верна, одной этой фразы будет достаточно, чтобы Патронус и Авроров лопнули, как мыльные пузыри, и никто в досягаемости его голоса не сможет вызвать новый Патронус. Я собираюсь отменить чары Патронуса и блокировать создание новых Патронусов. А затем мой дементор, летя быстрее любой метлой, поцелует каждого, кто голосовал за то, чтобы отправить 12-летнюю девочку в Аскабан. Произнести эти слова, чтобы создать ожидание, если тогда... и подождать, пока до людей не дойдёт, и они не начнут смеяться. Затем произнести роковую истину, и когда патронусы Авроров исчезнут, подтверждая сказанное или ожидания людей, или угрозу уничтожения со стороны Гарри, заставит Демментора подчиниться. Те, кто искал соглашения с со тьмой, будут ею поглощены. Это и было другим решением, предложенным его тёмной стороной. Не обращая внимания на возгласы удивления за его спиной, Гарри миновал Патронусов и оказался в одном шаге от смерти. Ничем не сдерживаемый страх захлестнул его, как водоворот, как будто он оказался в огромной ванной, совсем рядом с воронкой вытекающей воды. Теперь лужные Патронусы больше не стояли между ними, и Гарри мог достигнуть Дементора так же, как и Дементор мог достичь Гарри. Он посмотрел прямо в высасывающую пустоту и... Земля среди звёзд. Его триумф от спасения Гермионы. Однажды та реальность, чьей тенью ты являешься, перестанет существовать. Гарри собрал все серебряные эмоции, которые питали его чары патронуса, и изо всех сил бросил их в дементора, ожидая, что тень смерти сбежит от него. Одновременно он вскинул руки вверх и крикнул: "Бу!" Пустата рванулась прочь от Гари и в конце концов упёрлась в чёрный камень стены. В зале Визенгамута воцарилась гробовая тишина. Гари повернулся спиной к Пустате и взглянул туда, где стояла женщина-жаба. Она побледнела под своим розовым макияжем, и её рот открывался и закрывался, как у рыбы. "Я хочу сделать вам одно предложение", сказал мальчик, который выжил. Я никогда не узнаю, что вы вмешиваетесь в мои дела и дела тех, кто со мной. А вы никогда не узнаете, почему неубиваемая, пожирающая души чудовище боится меня. А теперь седьте и помолчите. Женщина-жаба опустилась на своё место на скамье без единого слова. Гарри поднял голову ещё выше. Загадка, лорд Малфой, крикнул мальчик через весь древнейший зал. Я знаю, вы не учились в Кактевране, но всё равно попытайтесь ответить. Что уничтожает тёмных лордов, пугает дементоров и должно вам 60.000 галеонов? На мик лорд Малфой замер с широко раскрытыми глазами, а затем на его лице снова появилось выражение спокойного пренебрежения. Вы открыто угрожаете мне, мистер Поттер, холодно сказал он. Я вам не угрожаю, ответил мальчик, который выжил. Я вас пугаю. Это разные вещи. Достаточно, мистер Поттер, вмешалась профессор Макгонагалл. Так, мы опоздаем на урок трансфигурации, и вернитесь обратно, вы совсем запугали бедного дементора, она повернулась к Аврорам. Мистер Клейнер, будьте любезны. Гарри подошёл к ним, и один из Авроров приложил короткий стержень из тёмного металла к тёмному металлическому креслу, неслышно прошептав слова освобождения. Цепи змеями соскользнули с неё, так же как и появились. И Гермиона вскочила на ноги так быстро, как только могла, и наполовину бегом, наполовину падая, сделала несколько шагов. Гарри протянул руки, и Гермиона наполовину прыгнула, наполовину рухнула в объятия профессора Маггонал, начав истерично рыдать. Хм, произнёс какой-то из голосов внутри Гарри. Я думал, это мы заслужили обнять её. А заткнись. Профессор Магон огла держала Гермиону так крепко, что её можно было принять за мать, держащую своё дитя, а может быть, за бабушку. Через несколько мгновений рождения Гермионы стали реже, а потом прекратились. Профессор Магон огла внезапно подхватила её и сжала ещё крепче. Руки девочки свободно свисали вниз, глаза были закрыты. С ней всё будет в порядке, мистер Поттер. Меркус сказала профессор Магона Галгари, не глядя в его сторону. Ей просто нужно провести несколько часов в одной из кроватей у мадам Помфри. Хорошо, кивнул Галари. Давайте доставим её к мадам Помфри. Да, сказал Дамблдор, спускаясь по каменным ступеням. Давайте и правда все отправимся домой. Его синие глаза, твёрдые как сапфиры, не отрываясь смотрели на Галари. Лорд и леди Визенгамота покидают деревянное скмьи тем же путём, которым пришли, и выглядят довольно взволнованно. Подавляющее большинство думает: "Дементор испугался мальчика, который выжил". Самые проницательные уже размышляют, как изменится хрупкий баланс сил Визенгамота с появлением на доске новой фигуры. Почти никто при этом не думает: "Интересно, как он это сделал? В этом суть Визенгамота". Многие здесь аристократы, многие богатые предприниматели, ещё несколько попали сюда из-за своего статуса в других сферах. Некоторые из них глупы, большинство же проницательно в сферах бизнеса и политики, но их проницательность ограничена. Почти никто из них не прошёл путём могущественного волшебника, а они не вчитывались в древние книги. Не изучали старые свитки, выискивая правду слишком могущественную, чтобы лежать на поверхности, и замаскированную в загадках. Они не охотились за истинной магией, скрытой среди сотен волшебных сказок. Когда они не смотрят на очередную долговую расписку, они теряют свою проницательность и охотно погружаются в мир бессмысленных идей. Они верят в дары смерти и верят, что Мерлин победил ужасного Тоттера и пленил Эри. Они знают, потому что это тоже часть стандартных легенд, что могущественные волшебники должны уметь различать правду среди сотни возможных вариантов лжи. Но им не приходит в голову, что они могли бы поступать так же. Почему нет? Действительно, почему волшебники, у которых достаточно положения в обществе и богатства, чтобы приложить руки к практически любому делу, предпочитают тратить свою жизнь в борьбе за выгодные монополии на импорт чернил? Директор Хогвартса вряд ли усмотрел бы здесь повод для обсуждения. Конечно, большинство людей не должны становиться могущественными волшебниками, так же как большинство не должно быть героями. Профессор Защиты мог бы объяснить пространно и цинично, почему их амбиции столь тривиальны. Для него тоже здесь нет загадки, и только Гарри Поттер, несмотря на все прочитанные книги, не мог этого понять. Для мальчика, который выжил, жизненный выбор лордов и леди Визингамота был непостижим, как хороших, так и плохих. Так кто из них троих самый мудрый? По какой-то причине большинство членов Визингамота никогда не шли путём, который ведёт к могущественному волшебству. Они не ищут то, что скрыто от глаз. Для них не существует слова «почему». Они не ищут объяснений, не ищут причин. Мальчик, который выжил, который уже был на полпути, чтобы занять своё место среди легионт, теперь окончательно оказался там. И то, что дементоры боятся мальчика, который выжил, стало данностью. 10 лет назад им сказали, что годовалый младенец победил самого ужасного тёмного лорда их поколения, возможно, самого ужасного тёмного лорда в истории, и они точно так же просто поверили в это. Подобные вещи не подлежат сомнению. Знают они каким-то необъяснимым образом, если самый страшный в истории тёмный лорд вступает в противостояние с невинным младенцем, почему бы ему не проиграть. Правила этой пьесы требуют такой развязки. Предполагается, что надо аплодировать, а не вставать с места и спрашивать: "Почему?" Это просто причуда повествования. В конце маленький ребёнок уничтожает тёмного лорда. И если кто-то собирается ставить это под сомнение, то ему вообще не стоило приходить на представление. Им не приходит в голову подумать дважды над причинами событий и свидетелями которых они сегодня стали в древнейшем зале. Они не понимают, что используют логику художественного произведения в реальной жизни. Если бы они внимательно рассмотрели мальчика, который выжил с помощью той же логики, которую они используют, разбирая политические альянсы и деловые соглашения, Но какой мозг будет себя утруждать этим, когда перед носом стоит живая легенда. Однако среди сидевших на этих деревянных скамьях есть немногие, кто не думает таким образом. Несколько членов Визенгамута принадлежат к числу тех, кто вчитывался в полуистлевшие свитки и слушал рассказы о том, что случилось с кузеном чьего-либо брата не для развлечения, а для поисков могущества и истины. Они уже отметили ту ночь в Готрикового лощине в докладе Альбуса Дамблдора как аномальное и потенциально важное событие. Они размышляли, почему это произошло, если это вообще произошло, а если этого не было, то зачем Дамблдор лжёт? И когда 11-летний мальчик поднимается и говорит «Люциус Малфой» холодным взрослым голосом и продолжает говорить слова, которые просто не ожидаешь услышать от первокурсника Хогвартса, они не позволяют этому факту стать частью размытого пятна из легенд и сюжетов для пьес, где не действуют никакие законы. Они отмечают это как знак. Они добавляют это в список. И этот список начинает выглядеть несколько тревожно. И ситуация не становится лучше, когда мальчик кричит дементору: "Бу, огниющий труп вжимается в противоположную стену, и его ужасный и болезненный для ушей голос скрежещет: "Уберите его!"